Часть третья. Процесс пошёл. 6 января 1942 года 16:25. Москва, Кремль, кабинет Верховного главнокомандующего. В кабинете Верховного царил хаос. Бойцы в форме полка Кремлёвской охраны вносили в него ящики, коробки с связками книг. Верховный и сам не утерпел, спустился вниз, постоял посмотрел, как у подъезда разгружают два ЗИС-5. Среди кремлёвских бойцов в белых полушубках и таких же шапках выделялись двое в чёрных стёганых куртках странного покроя. Большие металлические ящики, завёрнутые в прозрачную плёнку, заносили в подвал. Тут же суетился начальник кремлёвского узла связи. Но погода не способствовала длительному наблюдению. С низкого серого неба сыпался мелкий снежок, до морозец был градусов под 20. Вождь махнул рукой и снова поднялся наверх, в тепло кабинета. Там уже всё закончилось. Бойцы ушли, а в приёмной вместе с Поскрёбышевым его ждал майор госбезопасности Санаев. Выглядел майор неважно, будто не в Крым слетал, пусть и в январе, а на тот свет и вернулся оттуда. Сталин сделал майору жест проходить и уже на пороге коротко бросил Поскрёбышеву: "Меня нет, не для кого". Вы поняли, товарищ Паскрёбышев? тот кивнул, и дверь в кабинет закрылась. Почему вы не выходили на связь, товарищ Санаев? Где товарищ Василевский? Что творится в Крыму? Отвечайте! От волнения у верховного прорезался грузинский акцент. Товарищ Сталин, не дрогнув лицом, майор Санаев вытянулся по стойке смирно. Информация была настолько сверхсекретной и важной, что мы не рискнули передавать её в эфир по обычным каналам. Сейчас в Крыму творится такое, что всё это привлечёт к себе самый жгучий интерес со стороны как германских, так и британских спецслужб. И с Крыма до Багдада, не дальше, чем до Москвы, так что прослушивать наши радиопередачи они могут прекрасно. Сталин начал понемногу успокаиваться. И что же такое сейчас происходит с Крымом? Сегодня ночью, товарищ Сталин, была разгромлена немецкая группировка, выделенная для блокирования и ликвидации впотарийского десанта. Майор Санаев тоже немного расслабился. А сейчас, спустя, наши механизированные части уже входили в ничего не подозревающий Симферополь. К утру, когда мы вылетели с аэродрома Саки, немцы уже потеряли все свои тыловые службы, их коммуникации были перерезаны, до полного окружения и группировки оставались считанные часы. «Вы сказали, что в Симферополь вошли наши механизированные части. Так наши или...» Сталин вытащил из пачки одну папиросу и взял со стола трубку. «Выражайтесь яснее, товарищ Санаев». «Наши, товарищ Сталин», — ответил майор Санаев. «Более наших людей, чем потомки, найти трудно». «Так вы считаете, что им можно безоговорочно доверять?» Пальцы Сталина методично трамбовали табак в трубке. «Вы уверены в своих словах, товарищ Санаев». тот кивнул. Так точно, товарищ Сталин. В целом, как соединению, отдельной механизированной бригаде доверять можно безоговорочно. Доверие заслуживает и её командир, полковник Бережной. Именно им спланирована и осуществлена Евпаторийская-Семёропольская десантная операция. Хм. Сталин черкнул спичкой. А контр-адмирал Ларионов? С ним я ещё не встречался, товарищ Сталин. Шторм помешал нам побывать на флагмане эскадры. По радио мы поговорили один раз, но учитывая действо я полубной авиации, которая подчиняется именно командующему эскадрой, думаю, что он тоже заслуживает доверия. Только товарищ Сталин, есть одна просьба полковника Бережного. Говорите, товарищ майор госбезопасности, пыхнул трубка верховной. Нельзя ли придать этой бригаде постоянный статус? с приказом о формировании и вручении боевого знамёни словом всё как положено. Он, товарищ Сталин, просто настаивает на необходимости ритуала вручения боевого знамёни, совмещённого с принятием советской присяги личным составом. Мы подумаем, товарищ Санаев. Сталин задумчиво пыхтяет трубкой, прошёлся по кабинету. Хотя есть мнение, что просьбу товарища Бережного нужно удовлетворить. Бригада сдала свой экзамен боем. и достойно называться первой отдельной тяжелой механизированной бригады РГК. Да, именно так. Вождь снял трубку. «Товарищ Поскребышев, запишите, в спецпошиву в течение суток изготовить боевое знамя первой отдельной тяжелой механизированной бригады РГК. Да, срочно». Положив трубку, он внимательно посмотрел на Санаева. «Товарищ майор госбезопасности». Я же вижу, что вы ещё чего-то не договариваете. Мне что, из вас каждое слово клещами тянуть? Санаев встряхнулся. Извините, товарищ Сталин, устал. Есть ещё два вопроса. Первый касается безопасности в отношении прослушивания и надёжной связи с нашими потомками, поскольку всё, что с ними связано, имеет наивысший уровень секретности. Доставленная мною аппаратура дальней связи из будущего с автоматической приставкой ЗАЗ Что такое ЗАС, товарищ Санаев? Выражайтесь яснее, прервал Сталин своего собеседника, хотя особого раздражения в его голосе слышно не было, скорее интерес. ЗАС, товарищ Сталин, это аппаратура, автоматически зашифровывающая голосовые переговоры, ответил тот. И это, между прочим, уже третий барьер на пути тех, кто желает подслушать. О чём вы, к примеру, будете разговаривать с генерал-лейтенантом Василевским или контр-адмиралом Ларионовым? И уж поверьте, и в АБВере, и в МИ-6, и в американской военной разведке отдадут всё, чтобы узнать подробности того, что произошло в Крыму. Третий барьер. Это хорошо. Сталин положил трубку на стол. И что такое секретность, особенно в таком деле, это тоже товарищу Сталину объяснять не надо. Так, может, вы поясните, каковы первые два барьера? Во-первых, товарищ Сталин, это не используемый в настоящее время радиодиапазон. слишком высокая частота для современных приёмников. А во-вторых, это новый для нашего времени способ модуляции частотной. Извините, я не связист, но это что-то вроде ВЧ-связи, только беспроводной. Понятно. Сталин снова прошёлся по кабинету взад-вперёд. И когда товарищ Санаев будет готов к работе этот ваш чудо-аппарат? Часа через полтора, товарищ Сталин. Апаратура должна с мороза немного согреться в тёплом помещении. Тем более, что антенну к станции мы с собой не привезли, и теперь всё необходимое нужно срочно доставить со склада в МВО. Если вести родной антенно, так нам понадобился бы ещё один такой самолёт. Начальника Кремлёвского узла связи я уже, как говорят потомки, озадачил. Хорошо, товарищ Санаев. Товарищ Сталин полтора часа подождёт. Он ждал и подольше. Вождь с тяжёлым чувством посмотрел на собеседника. А теперь какой третий вопрос вы оставили напоследок? Самый тяжёлый, товарищ Сталин. Санаев опустил глаза. Тот самый, почему над кораблями наших потомков андреевские флаги, а их документы заверены печатями с двуглавым орлом? Мы проиграли эту войну, резко бросил Сталин. Мы выиграли эту, может быть, самую тяжёлую войну в нашей истории. Но проиграли мир, товарищ Верховный Главнокомандующий, с горечью ответил майор. Но сначала лучше я ничего не буду говорить, просто язык не поворачивается. Прочтите всё сами. Позвольте. Сталин кивнул, и Санаев разорвал бумажный шпагат на картонной коробке с наклейкой Важное, достал толстую книгу в зелёной обложке, на которой красовалась оттиснутая золотом надпись: История СССР 1995 год. Передав книгу Сталину, он сказал: "Там есть закладка". "Спасибо, товарищ Санаев". Сталин открыл книгу. Закладкой служила тысячерублёвая купюра Государственного банка Российской Федерации. Сталин ещё раз хмыкнул, поднял глаза на майора и неожиданно спросил: "Товарищ Санаев, вы обедали?" "Никак нет, товарищ Сталин, ещё не успел", вытянулся тот. Сталин положил книгу на стол и нажал кнопку. В дверях появился секретарь. Товарищ Поскрёбышев, распорядитесь, чтобы накормили товарища Санаева и тех двух человек, которые прилетели с ним с фронта. Потом перевёл взгляд на майора. Товарищ майор, жду вас для продолжения разговора ровно через час, то есть ровно в 18:00. Затем он сел за стол и погрузился в чтение. 6 января 1942 года. 17:15. Москва, Кремль, кабинет Верховного главнокомандующего. Сталин оторвался от книги в зелёной обложке и скрипнул зубами. Попробовал набить трубку, но папироса раскрошилась в пальцах, и табак бесполезно рассыпался по столу. "Маеммо навершили", выругался Сталин и подошёл к окну. За плотной чёрной шторой ветер нёс всё тот же бесконечный снег. Вернувшись к столу, вождь снял трубку телефона, дождался усталого «Алло!» и сказал «Лаврентий, зайди! Ты мне нужен!» Потом вождь снова начал мерить ногами кабинет. Читать эту проклятую книгу больше не хотелось. Хотя при чем тут книга? Книга не виновата, ее авторы изложили историю такой, какой они ее знали, подумал Сталин и остановился. А не заглянуть ли в эту коробку с надписью «Важное»? Интересно, что ещё туда положили товарищи потомки. Он судно внутрь руку и извлёк наружу толстенный и тяжёлый том размером в четыре обычных книги. На обложке значилось: Геологический атлас СССР, год издания 1988. С трудом донёс до стола и открыл первую страницу. В книгу был вложен незаклеенный почтовый конверт, подписанный товарищу Иванову лично в руки в воздух. Хмыкнув в усы, Сталин вытащил два сложенных вдвое листка бумаги, развернул первый и начал читать четкий машинописный текст. Одно из писем было от контр-адмирала Ларионова. В четкой и ясной форме командующий эскадры пришельцев из будущего рассказывал о предыстории похода к берегам Сирии, подробно описывал момент появления эскадры в 1942 году. В письме был перечислен полный состав эскадры, наличие военной техники и, средств материально-технического обеспечения топлива и боеприпасов. Был также указан радиус действия боевой авиации. В конце письма аккуратно выражалась надежда, что помощь потомков в этой войне будет совсем не лишней, и, несмотря на то, что свой СССР у них бессовестно украли, за этот потомки будут воевать с кем угодно, хоть с Гитлером, хоть с Черчиллем, хоть с Рузвельтом. Письмо было датировано полуднем 5-го числа. Сталин подошел к карте и, проведя циркулем радиус в 1200 километров, хмыкнул. Можно использовать и против немцев под Москвой, только надо соответствующим образом подобрать цели, чтобы не получилась пальба из пушек по воробьям. Второе письмо с изложением сил и средств, задействованных в Евпаторийской операции, было от полковника Бережного. К удовлетворению Сталина полковник Бережной подтвердил, что командующий 11-й армией вермахта генерал Манштейн уже больше суток загорает в гостях у потомков. Сталин задумался, потом сделал на полях письма по метку «Наградить участников захвата вражеского командарма». Вообще же, все окончательно выяснится лишь после установления надежной связи с Василевским и Ларионовым, а пока... Верховный главнокомандующий, усмехнувшись в усы, убрал оба письма в свой личный сейф, где он хранил документы с грифом «Особой важности». Дав себе слово не откладывать кота в долгий ящик, товарищ Сталин вернулся к атласу и найдя по оглавлению карту полезных ископаемых, перелистнул на разворот 77-78 страниц. Вгляделся. Перехватило дух от обилия значков полезных ископаемых на карте СССР. Оказывается, в наших недрах есть всё, даже алмазы. Выдохнув, верховный захлопнул том. Этой книге надо будет уделить отдельное время. Это по-настоящему царский подарок. Сколько денег и времени смогут сэкономить геологи, даже страшно подумать. Но пока отложим. Потом подумаем, кому всё это поручить. Хотя известно кому? Лаврентию, кому же ещё? Но потом, завтра. Сегодня у нас с ним другие вопросы. А вообще-то, почему бы и нет? Коротко обрисовать задачу, пусть от моего имени поставят вопрос перед Вознесенским. В первую очередь обращать внимание на нефть, алмазы и золото. Особенно точные данные по месторождениям нефти в Татарстане и на севере. Нефть нужна фронту, нужна каждый день, и чем больше, тем лучше. Особенно если ее не надо будет возить из Баку. А вот золото и алмазы, до которых так жадны капиталисты, можно без всякого ленд-лиза превратить в новейшие машины и оборудование для заводов и фабрик. Настроение у Сталина сразу улучшилось. Но все равно... Проблему с Никиткой надо решать немедленно, подумал он, скокнув мыслью. Киев мы ему простили, тогда все хороши были, а тут, оказывается, дело куда как серьёзнее. Дело жизни и смерти всего СССР. Резким движением Сталин смахнул в пепельницу рассыпанный табак и останки безвинно погибшей папиросы. Уже не спеша, спокойно забил трубку и закурил, размышляя над проблемой. Никитка, он ведь тоже не просто так Большинство его назначило, оно же его в конце концов и сняло. Значит, это было неправильное большинство. Не наше, не советское. Вопрос Никитки, можно решить одним движением пальца. Вопрос большинства, так не решишь. Пальцев не хватит. Спасибо, проходили в 37-м. Сколько потом Лаврентий за Ежовым разгребал. Так кажется, до конца я не разгреб. Тут только кадровая работа. Кропотливая, ежедневная и ежечасная. В дверь постучали, заглянул Поскрёбышев. Товарищ Сталин, товарищ Берия. Пригласи, кивнул Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин. Блеснули известные всему миру стёкла писне. Здравствуй, Лаврентий, здравствуй. Сталин дождался, пока Поскрёбышев плотно закроет дверь. Долго тебя ждать приходится. Что? Много дел? Хочешь, ещё добавлю. Помолчи пока, Лаврентий. Дело серьёзное, дальше некуда. Просто так я бы тебя от работы отрывать не стал. Помнишь, я попросил у тебя надежного, доверенного человека для одного важного дела?» Берия кивнул. «Помню, товарищ Сталин. Майор Госбезопасности Санаев». «Хорошо, что помнишь». Сталин прошелся туда-сюда по кабинету, обвел рукой царящий вокруг беспорядок. «Ты, наверное, думаешь, что товарищ Сталин собрался переезжать? Ты ошибаешься». Это все привез твой майор Г.Б. из одного интересного места. Насколько мне известно, Берия протер платком запотевшие стеклышки Пинсне. Вы, товарищ Сталин, послали майора Санаева в Крым. Тебе правильно доложили, Лаврентий, произнес Сталин. И это все оттуда, из-под Евпатории. Так, подтвердилось. Берия снова водрузил Пинсне на нос. Более чем, Лаврентий. Более чем. 2012 год. 18 боевых и вспомогательных кораблей, в том числе один авианосец и две подлодки, причём одна из них новейшая даже по тому времени. Почти 5000 человек личного состава, из них почти 1000 отборных головорезов, а остальные высококлассные специалисты. Сталин обвёл рукой кабинет. Это всё дар советскому правительству от благодарных потомков. или если хочешь вступительный взнос в граждане СССР. Это если не считать почти разгромленной 11-й армии. Теперь слушай, что я хочу тебе поручить. Он сунул в руки Берии историю СССР. Чтай внимательно, лаврентий. Как сказал твой майор, у меня язык не поворачивается сказать это. Храбрый человек. Другой, узнав такое, застрелился бы. Сталин уже будто разговаривал сам с собой, не обращая внимания на быстро читающего Берию. «Но только мы с тобой, Лаврентий, стреляться не будем. А вот насчет кое-кого стоит подумать. Товарищ Сталин!» Берия поднял голову от книги. По лицу наркома пошли красные пятна. «Лысого клоуна исполнить?» Сталин взял со столотрубку. «Лаврентий! Никитка тут не главный!» Хотя стоит подумать насчёт несчастного случая, в котором он может погибнуть. Только вот что. После это будет действительно несчастный случай. Троцкисты с немецкими и британскими шпионами нам сейчас не нужны. Главное, что мы сами допустили в ЦК и Политбюро столько троцкистской мразьей. Присмотрись ко всем, кто в 53-56 годах состоял в списках ЦК. Главное, чтобы никто из них не пошёл на повышение. В случае малейших нарушений социалистической законности, карай их по всей строгости. Военных привлекать только с моей санкции, особенно Жукова. Победим, он сам тебе повод даст, вполне уголовный. Хоть под высшую меру подводи. По партийным бюрократам вопрос жизни и смерти. Понятно? Так точно, товарищ Сталин. Береки внул на книгу. Разрешите ещё раз перечитать. Надо запомнить особо избранные фамилии. Сталин посмотрел на часы. Скоро ко мне придёт твой майор Санаев со связистами оттуда. Делать мне прямую связь с Крымом. Для дела будет лучше, если он не будет знать, что ты в курсе операции. У тебя есть ещё 10 минут. 6 января 1942 года. 18:25. Москва, Кремль, кабинет Верховного главнокомандующего. Поскрёбышев открыл дверь. И майор госбезопасности Санаев, сделав знак связистам следовать за собой, набрался мужества и шагнул через порог. В каком настроении будет сейчас Верховный, ведь за последний час ему пришлось узнать много крайне неприятных вещей. Сталин сидел за столом и внимательно читал книгу. Другую книгу, как понял майор госбезопасности Санаев. В пепельнице дымилась трубка. На мгновение оторвавшись от чтения, Сталин сделал пометку на лежащем рядом письме пищей бумаги и поднял голову. А, товарищ Санаев. Ну, заходи, заходи. Судя по всему, настроение товарища Сталина было вполне нормальным. Санаев показал рукой на двух пришедших вместе с ним молодых людей в тёмно-синих комбинезонах без знаков различия. Разрешите вам представить лейтенантов связи Манкина и Овсянкина. Это именно им поручено смонтировать в вашем кабинете спецаппаратуру связи. Здравия желаем, товарищ Сталин, почти хором сказали лейтенанты. Разрешите приступить к монтажу. Приступайте, товарищи лейтенанты. Сталин отодвинул в сторону книги и встал из-за стола. Взяв из пепельницы трубку, он с огорчением увидел, что пока он увлечённо работал, та прогорела и погасла. Да, бывает, подумал он, выколачивая пепел. В это время один из лейтенантов тащил в кабинет нечто больше всего напоминающее какой-то телефонный аппарат переросток. Второй нёс ещё один ящик поменьше и небольшой моток провода. "Товарищ Сталин, куда это можно поставить?" отдуваясь, спросил тот, что нёс аппарат. Сталин молча показал на место на столе, рядом с аппаратами ВЧ. Санаев помог чуть сдвинуть телефоны в сторону, и аппарат из будущего занял своё место среди своих коллег. Сталин наблюдал, как ловко и почти без слов работают связисты из будущего. Спросив, где находится розетка, один из них сунул в нее провода от какого-то приборчика. Посмотрел показания, покачал головой и коротко бросил своему напарнику. «Сто пятнадцать». Тот повернул малый аппарат задней стороной к себе и щелкнул каким-то рычажком. «Готово». Еще минута, и сноровистые связисты из будущего включили малый аппарат в розетку, А уже к нему в свою очередь подсоединили телефон переросток. Ещё один щелчок, и на лицевой панели засветились два зелёных огонька и несколько красных. Готово, товарищ Сталин. Разрешите проверку связи? Верховный главнокомандующий кивнул, и лейтенант нажал кнопку 1 и снял с аппарата трубку. Алло? Лейтенант Овсянкин. Проверка связи. И после короткой паузы. Да, так точно, товарищ полковник, из Кремля. И закрыв микрофон трубки ладонью, с довольным видом произнёс: Есть связь, товарищ Сталин. Кто на линии, товарищ Овсянкин, медленно спросил вождь. Полковник Бережной, товарищ Сталин. Покажите, как пользоваться вашим чудом техники. Верховный протянул руку за трубкой. На что тут надо нажимать? Лейтенант в двух словах объяснил вождю народов, как нужно пользоваться аппаратурой ЗАС. Алло, товарищ Бережной, Презднёс вождь. И в ответ услышал чётко и ясно, как будто из соседней комнаты. Здравия желаю, товарищ Сталин. Здравия желаю. Верховный передвинул к себе блокнот. Доложите текущую обстановку в Крыму. Обстановка на данный момент такова. Сегодня примерно в полдень был деблокирован Севастополь. Остатки 11-й армии, бросившие в ходе отступления тяжёлое вооружение, отступили в горную часть Крыма и на южный берег. Всё материально-техническое обеспечение немецких частей вместе с армейским интендантством захвачено нами в Симферополе. Таким образом, наши войска обеспечены топливом и продовольствием за счёт трофеев, а немцы имеют на руках только носимый НЗ. Салгирский перевал надёжно удерживается нашим заслоном. Кроме того, около 3 часов дня батальон морской пехоты капитана лейтенанта Бузинова и рота тяжёлых танков вышли на линию турецкого вала. ваших тяжёлых танков, приспросил вождь. Так точно, товарищ Сталин, наших, ответил Бережной. Продолжайте, товарищ Бережной, кивнул тот. Или у вас по этому вопросу всё? Никак нет, товарищ Сталин, не всё. В смысле, не всё так приятно, как хотелось бы. Товарищу Василевскому так и не удалось сдвинуть с места Кавказский фронт. Генерал Козлов просто упёрся и ни в какую. А тут товарищ Сталин дорок каждый час, если не каждая минута. Нас же всё-таки не так уж много, мы не армия и не корпус, а всего лишь бригада. И иметь в своём тылу остатки немецких войск для нас непозволительная роскошь. После совещания с генералом Василевским мы пришли к единому мнению, что нужно как можно скорее ликвидировать окружённые немецкие и румынские части и срочно собирать ударный кулак напротив перекопа. Гитлеровское командование тоже сложа руки сидеть не будет и попробует восстановить положение, чтобы деблокировать остатки 11-й армии. «Товарищ Сталин, у нас имеются многочисленные факты зверских преступлений на территории Крыма немецко-румынских оккупантов и их крымско-татарских пособников против мирного населения и советских военнопленных. Нельзя ли в связи с этим для производства следственных действий прислать некоторое количество соответствующих специалистов из НКВД и прокуратуры? Сейчас специальная группа из сопровождавших наше соединение военных журналистов и юристов тщательно фиксирует все факты». Юридические безупречные доказательства деятельности европейских цивилизаторов были бы крайне полезны как для внутреннего, так сказать, употребления, так и для внешней пропаганды. Хорошо, товарищ Бережной. Мы подумаем над теми вопросами, которые вы озвучили, особенно над последним. Верховный черкнул карандашом в блокноте несколько строк. Кстати, где сейчас товарищ Василевский? Час назад товарищ Василевский выехал обратно из Севастополя. Ждём его прибытия в ближайшее время, ответил Бережной. Вождь кивнул. Хорошо. Как только он появится, пусть сразу позвонит. И ещё, где сейчас ваш КП? Пока не решилась проблема с Кавказским фронтом и остатками 11-й армии, мы разместили временный КП в Симферополе, товарищ Сталин. Как только местные части надёжно блокируют окружённую группировку, то бригада и её штаб немедленно передвинутся на позиции на перекопе. Пока просто опасно оставлять здесь всё без контроля. Немцы могут попробовать вырваться из мышеловки и наломать дров. А на перекопе со стороны противника наоборот, пока только оперативная пустота. "Раз так, товарищ Бережной", вождь потянулся за трубкой. "Может быть, стоит двинуться дальше, к примеру, на Мелитополь?" "Никак нет, товарищ Сталин", ответил Бережной. Сейчас выгоднее укрепить перекоп и принять немецкий контрудар на заранее подготовленную оборону. Авиацию на южном направлении мы им выбили, и как только стихнет шторм, продолжим эту работу. У нас есть надёжные способы ведения контрбатарейной борьбы, именно так мы вывели из строя немецкую артиллерию под Саками. И кроме того, сейчас по приказу товарища Василевского на территории Крыма собирают все брошенные немецкие орудия. В Симферополе, как я уже говорил, «Захвачены в числе прочих трофеев и армейские снарядные парки. Сколько будет орудий крупных калибров, я точно сказать не могу. Никак не меньше двух-трех сотен стволов. На станциях Симферополь и Джанкой удалось в целости и сохранности захватить немецкие эшелоны с боеприпасами. Расчеты сформируем из наших освобожденных военнопленных и бойцов СОР и Кавказского фронта. И пусть тогда немецкая пехота и танкисты наносят контрудар без авиации и поддержки артиллерии. Так, как как это делали бойцы Красной армии летом 41-го. А когда они выдохнутся, вот тогда и пустим вперёд собранный в ударный кулак свою бронетехнику. А это, понятно, товарищ Бережной, мы обдумаем этот вопрос. Верховный сделал паузу. А скажите, товарищ Бережной, вы принимали присягу СССР? Так точно, товарищ Сталин, принимал. И ещё в 1982 году при прохождении срочной службы Тогда, товарищ Бережной, поздравляем вас с подтверждением звания полковник, утверждением в должности командира бригады и награждением орденом Ленина за освобождение Крыма по совокупности. Но последнее мы отложим на недельку, тогда станет окончательно ясно, в какую сторону сложилась эта самая совокупность. До свидания, товарищ полковник. До свидания, товарищ Верховный главнокомандующий. С бешено бьющимся сердцем Бережной положил трубку. Ну и что, что ему однажды Путин руку жал? Это же Сталин. Если он руку пожмёт, потом её месяц можно не мыть. А товарищ Сталин, положив трубку на аппарате Потомков, взялся за аппарат ВЧ, соединяющий его с Генеральным штабом. Борис Михайлович, здравствуйте. Разпорядьтесь там, чтобы Козлов срочно передал управление войсками Кавказского фронта генералу Василевскому и немедленно вылетал в Москву. Да, дело срочное. Спасибо. Я надеюсь, что вы сделаете всё как положено. 6 января 1942 года 2105. Симферополь, аэродром Сарабуз. КП 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ОСНАЗ РГК. Генерал-лейтенант Василевский вошёл в штабной кунг, на ходу расстёгивая промокшую шинель. Шторм плавно переростал в проливной дождь. Как и предсказывал хронопрогноз погоды, началась распутиться. «Но как дела, товарищи?» Василевский сунул в руки адъютанту сначала мокрую насквозь попаху, потом и шинель. «Погода мерзкая, ветер и льет, как из ведра». «Дела, как в сказке», — буркнул полковник Бережной, оторвавшись от монитора. «Чем дальше, тем страшнее. Вертушки всем кагалам второй раз румынские позиции под Карагозом проштурмовали. Хорошо отработали, на совесть». А этот козёл, простите, генерал Козлов, будто клятву дал, не шагу вперёд. Кажется, нам удалось нащупать штаб румынского генерала Аврамеску, именно его части держат наш Крымский фронт. Как стемнело, и выслал туда группу своих орлов. Пусть пощупают генерала за волосатый сосок. Если не получится взять живым, ребята обещали привезти голову в пакете. Да, кстати, Бережной встал. Недавно установлена постоянная прямая радиотелефонная спецсвязь с Москвой. Звонил товарищ Сталин, просил вас перезвонить сразу, как приедете. Отлично, товарищ полковник. Давно? Да уж больше 2 часов назад. Полковник Бережной заглянул в свой блокнот. Примерно полседьмого. Вон, товарищ Василевский, в углу стоит аппарат. Прямая линия на Москву, Кремль, товарищ Иванов. Немного помедлив, Василевский подошёл к аппарату, снял трубку и дождался, пока длинные гудки не сменились знакомым голосом. Алло, слушаю. Слышно было до невозможности хорошо. Здравия желаю, товарищ Сталин. Генерал-лейтенант Василевский на проводе. Как там у вас дела, товарищ Василевский? Было слышно, как Сталин хмыкнул. А то мне тут доложили, что товарищ Козлов игнорирует представителя ставки. Так точно, товарищ Сталин, игнорирует. Василевский тряхнул головой. В настоящий момент в центральной части Крыма нами достигнут полный успех. Разгромлена немецко-румынская группировка под Саками, в Зыты-Симферополь, Джанкой, Бахчисарай, деблокирован Севастополь. На данный момент мы имеем несколько групп немецких окруженцев, и самая сильная и боеспособная из них это как раз та, что противостоит Кавказскому фронту. Остальные части 11-й армии подверглись сильным ударам, утратили тяжёлое вооружение и крайне деморализованы. А эти пока ещё не ощутили на себе удар товарищи потомков. Правда, пока я был в Севастополе, они нанесли два бомбо-штурмовых удара по немецко-румынским позициям под Карагозом. Я был там, в свое время был нанесен аналогичный удар под Севастополем. По идее, под Карагозом живого места не должно остаться. Но войска Кавказского фронта по-прежнему не с места. «Товарищ Василевский», — шмыхнул Верховный, — «вам не нужно ни в чем меня убеждать». Товарищ Сталин не сам понимает, что в Крыму замечательно проведена одна из тех операций, когда, как говорится, готовить только портить. Мне уже известно, какую роль сыграли товарищи-потомки в деле освобождения Крыма. Товарищ Сталин понимает, что товарищ Козлов, неверно оценив обстановку, ставит столь многообещающую операцию под угрозу срыва. Там в своём Кремлёвском кабинете Сталин сделал паузу, чтобы затянуться трубкой. «Мы приняли решение отозвать товарища Козлова в Москву в распоряжение ставки. Вы и товарищ Василевский должны временно принять управление Кавказским фронтом на себя и довести эту операцию до конца. Немедленно вылетайте в Феодосию и принимайте дела. Но не забывайте и про все остальное. Угроза со стороны остатков 11-й армии должна быть ликвидирована в течение двух суток». больше эти своими полномочиями по полной программе. А они у вас не маленькие. Вам всё понятно, товарищ Василевский? Так точно, товарищ Сталин. Всё. Василевский перевёл дух. У меня есть несколько просьб. Говорите, товарищ Василевский. Товарищ Сталин, как насчёт приведения потомков к присяге и официального приказа о формировании бригады и вручении боевого знамёна? Бойцы и так дерутся неплохо, но признание их статуса должно устранить почву для недомолвок. А то в наших частях опять пошли слухи, будто в Крыму высадились Белоглардейцы. И что хуже всего, распространяют слухи некоторые тыловые политработники Черноморского флота и Приморской армии. Так и до беды недалеко. Спасибо за предупреждение, товарищ Василевский. Я попрошу товарища Берия внимательно разобраться с этими отдельными товарищами. Действительно они нам товарищи или это только так кажется? С приказом на формирование спешить не будем. Подождём до совершения активной фазы операции. Тогда и приведём наших потомков к присяге и подписке о неразглашении по уровню ОВ. Ведь каждый из них секрета носитель самого высшего уровня. Боевой знамя срочно изготовят. Завтра в Крыму возвращается майор госбезопасности Санаев. Он и привезёт. Что ещё? Товарищ Сталин, я плохо разбираюсь в военно-морских делах. Нельзя ли сюда хоть на несколько дней прислать товарища Кузнецова? Всё равно все флоты, кроме, пожалуй, Черноморского, фактически бездействуют. Ну разве что воюет Северный флот. Но товарищи потомки говорят, что товарищ Головко там хорошо справлялся всю войну. А вот товарищ Октябрьский мне здесь в связи с новыми обстоятельствами очень не нравится. Ну и, товарищ Сталин, не вечно же я буду в Крыму. Нельзя ли генерала Козлова заменить на генерала Ракоссовского? Я думаю, что он вполне созрел для должности комфронта. Кузнецов, и Ракоссовский. Сталин помолчал. Не слишком ли много просите, товарищ Василевский? Хотя снова последовала пауза. Мы полагаем, что к вашему пожеланию надо прислушаться. Я совсем недавно разговаривал с товарищем Ларионовым. Он тоже просил прислать товарища Кузнецова. Только, пожалуй, надо добавить к двум названным вами фамилиям третью. Пусть им будет товарищ Берия. Ненадолго, дня на 3 или на недельку. Ведь наши новые друзья это самый большой секрет СССР. И именно товарищу Берии этот секрет охранять. Вы согласны со мной? Так точно, товарищ Сталин, согласен. Генерал-лейтенант Василевский вытер платком мокрый лоб. Ну вот и хорошо, товарищ Василевский. «Выполняйте». И Сталин повесил трубку. Генерал-лейтенант опустился на жесткую скамью рядом с аппаратом. Ноги не держали. Кажется, ему удалось добиться всего, чего только можно, но было ощущение, что что-то идет не так. И дело даже не в визите Берии, а в чем-то еще. Хотя это может быть всего лишь глупая мнительность, и надо начинать действовать. «Вячеслав Николаевич», — обратился он к Бережному, — Мне срочно нужно вылететь в Феодосию. 7 января 1942 года. 07:00. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Раннее утро. За окнами ещё темно. Сталин читал. Читал всю ночь. Круг света от настольной лампы с зелёным абажуром падал на книгу, а по углам кабинета таилась полутьма. За пределам круга света лежал с закрытой крышкой аппарат потомков, именуемый ноутбук. Его очередь ещё придёт. Хранимая на нём информация безбрежняя любого океана. Просмотрев только оглавление библиотеки, Сталин пришёл в лёгкую оторвь от обилия книг. А ведь были ещё и фильмы. После пары часов работы на этом аппарате стали болеть глаза. Лейтенант Овсянкин обучавший вождя работать на этом американском приборе китайской выделки, предупреждал, что поначалу так и будет, пока глаза не привыкнут к новому способу чтения. По следовав совету, Сталин закрыл крышку и отодвинул ноутбук в сторону. Выпив крепкого чая с лимоном и немного походив в раздумьях по кабинету, Вождь взялся за книги, благо они тоже несли очень важную информацию. Чувство осознания того, как много этой информации надо получить и переработать в самые кратчайшие сроки, было сродни чувству физического голода. Поэтому Вождь дал себе слово, что в ближайшее время посвятит насущному году 1942, который довольно-таки неплохо начался, но кто его знает, что будет дальше. По мере чтения хроники Великой Отечественной войны у верховного всё сильнее холодело подложечкой. Он ощущал себя человеком, который идёт в тумане по горной тропе, и вдруг налетевший порыв ветра разгоняет туман, и в двух шагах открывается бездонная пропасть. Ещё поздно вечером, сразу после разговора с адмиралом Ларионовым, Вождь вызвал к себе кремлёвского врача и потребовал для себя таблетку американского препарата Фенамина. Врач попытался было возражать, ссылаясь на то, что это лекарство небезопасно, а сам товарищ Сталин совсем не молод. Но Верховный посмотрел на него таким взглядом, что тот замолчал, потом убежал и через несколько минут принёс требуемое. После таблетки спать расхотелось совершенно. Он положил перед собой раскрытый том, два листа бумаги и два остро заточенных карандаша: синий и красный. Верховный методично, не пропуская ни одного дня, пополз по хроники, выписывая в красный список виновников катастроф, а в синий список авторов побед. Если фамилия в этом списке уже была, то товарищ Сталин ставил рядом жирный плюс. Красный список выходил довольно солидным, как и перечень тех несчастий, которые ждали СССР. В течение ближайшего года. Сталин прикрыл глаза, размышляя, набил трубку, закурил, прошёлся по кабинету. Покосился на аппарат связи с потомками. Молчит. Потом глянул на раскрытую книгу с картой боевых действий на 1942 год. В той истории немцы сорвались на юг к Бакинской и Грозненской нефти. Как будет в этот раз, ещё неизвестно, но пускать их дальше совсем не хочется. Как и терять пару миллионов штыков в очередных котлах. Немцев нужно упредить и сорвать их планы, шиш им, а не Сталинград и Баку. Эх, не зря генерал-лейтенант Василевский попросил назначить на Кавказский фронт Рокоссовского. Его фамилия в синем списке с четырьмя жирными плюсами. Верховный главнокомандующий подошёл к большой карте, висящей на стене, и застыл перед ней в раздумье. А что если вот так Использовать первую отдельную тяжелую механизированную бригаду ОСНАС РГК как таран. Верховный черкнул карандашом от Перекопа до Изюма. Под прикрытием авиации потомков. И потом обратно. Вместе с 57-й, 9-й и 37-й армиями. Изюм-Лазовскую операцию как таковую отменить. Но подготовку к наступлению на этом участке фронта не прекращать. Эти силы понадобятся для новой операции по окружению и... и уничтожению первой танковой группы генерала Клейста. Сложность в том, что особой мехбригаде придется проделать 500-километровый путь дважды. Один раз как реагирующему соединению, а второй раз после дозаправки как лидеру Юго-Западного фронта. Или обратно их возвращать не стоит. Может пополнить техника и использовать на другом участке фронта. Командующий южным направлением товарищ Тимошенко. Сталин опять задумался. Стоит ли одному из виновников Харьковского разгрома летом 1942 года доверять проведение столь ответственной операции? Впрочем, этот вопрос можно решить и позже, но решить его обязательно надо. Риск в таком деле недопустим. Вон он, красный список, буквально вопиет о том, что Красная армия в основном перестала терпеть неудачи, когда эти товарищи были удалены с фронта. Верховный сделал запись в свой блокнот: В течение недели подыскал для южного направления и юго-западного фронта нового командующего. Сделал и задумался, а кого снимать туда конява? Так Калининский фронт втянут в отчаянные бои под Москвой, и Конев нужен там. Разве что прямо перед операцией, когда Рокоссовский полностью войдёт в курс дела в Крыму, перебросить туда Василевского. Вот эта мысль. Василевский справится. По завершении операции у нас будет на один фронт меньше. А Тимошенко отправил в Ташкент ТуркВО командовать. Верховный вытащил из сейфа листок со списком подразделений, из которых состояла мехбригада, и сел за стол. Ещё раз вчитался и взялся рукой за голову. "Меймо на верешвили", тихонько выругался он. "Но почему мы перед войной не проектировали эти самые бронетранспортёры, не говоря уже о боевых машинах пехоты, как у потомков?" думал он. А самоходное орудие? Сколько было жалоб на то, что артиллерия отстает? А самоходное не отстанет. Так, что там наши конструкторы разработали в ходе войны? 76-мм на базе Т-60, 120-мм на базе Т-34 и 152-мм на базе КВ. Пока только для механизированных частей. Что у них с личным составом? Батальон. Капитан лейтенанта Бузинова, товарищ Василевский, своей властью в бригаду влил. Хорошо. Но вот потомки, чтобы этот батальон их не связывал, посадили его на броню танков и в грузовики, которые должны были перевозить боеприпасы. А вот это плохо. Грузовики эти там не просто так. И если добавить туда ещё хоть одно подразделение, то и грузовики кончатся совсем. А пехоты в составе бригады очень мало. Чего не скажешь про технику, кстати, крайне зубастую. На будущее надо будет дать поручение на базе танка Т-70. разработать лёгкий гусеничный транспортёр открытого типа, вооружённый пулемётом ДшАКа на зенитной турели, пока хватит, и пехоту, если что, поддержать сможет, и от налетов авиации прикроет, и дополнительного усложнения техники не будет. А если с чем ДшАКа не справится, значит, это задача для танков и артиллерии. Но это задача на будущее, чтобы через полгода-год мы смогли сформировать другие аналогичные мехбригады. Потомки показали, что тактика блицкрига отнять не монополия немцев. Надо только иметь соответствующую технику и обученных и подготовленных бойцов. Там, где пеший красноармеец будет брести сутки, мотострелок домчит до цели за 2 часа. Пока ещё у СССР нет возможности сделать механизированной всю армию, но вот несколько подобных бригад для выполнения особо важных задач нам уже по силам. Сталин прошёлся взад-вперёд по кабинету, посасывая трубку. Потом снял трубку телефона. Борис Михайлович, как там Рокоссовский? Что? Сдал армию своему заму и едет в Москву? Хорошо. Как только приедет, сразу же ко мне. Дело особой важности. Да, по вновь открывшимся обстоятельствам есть мнение назначить товарища Рокоссовского командующим Крымским оборонительным районом. вместо генералов Козлова и Петрова. Да, Борис Михайлович. Выяснилось, что товарищ Козлов не оправдывает нашего высокого доверия. Кстати, есть о нём какие-нибудь известия? Никаких? А подтверждение о получении приказа имеется? Хорошо. Когда товарищ Козлов объявится, будем разговаривать с ним по-другому. Не успел Верховный повесить трубку, как неожиданно запилекал аппарат потомков. Не доумевая причин внезапного звонка глубокой ночью, Сталин поднял трубку. "Слушаю". "Здравия желаю", заговорила трубка. "Товарищ Сталин, докладывает генерал-лейтенант Василевский. Товарищ Козлов не хочет сдавать фронт. Он требует вашего личного письменного распоряжения". В голову верховного ударила горячая волна раздражения. "Да его сюда он там, у тебя рядом". "Так точно рядом", ответил Василевский. Сталин начал медленно и размеренно говорить в трубку. Салучей те Казлов вы что решил генерала Тесселя поиграть так ведь и Винный Тессель и я вам не Николашка не помилую немедленно сдавайте фронт и вылетайте в Москву за новым назначением а иначе иначе поедете несколько дальше и в сторону севера тебе понятно мне ожидал на трубке сухо щёлкнул выстрел потом послышалась короткая возня и упало что-то тяжёлое Что там у вас? товарищ Василевский недовольно спросил Сталин. Да, товарищ Сталин, тут у генерала Козлова, начальника охраны, через чёрное оказался, за пистолет схватился, ответил Василевский. Бойцы товарища Бережного его и скрутили. Нет, товарищ Сталин, никто не пострадал. Хорошо, что не пострадал. Сталин сделал паузу. Генерала Козлова арестовать за невыполнение распоряжений ставки. Возьмите его с собой в Симферополь и оттуда отправьте в Москву первым же самолетом. Все. И, товарищ Василевский, вы где сейчас находитесь? В Феодосии, товарищ Сталин. Как вы говорите со мной по линии бригады? Сталин успокоился, и кавказский акцент из его речи почти полностью исчез. Товарищ Сталин, я говорю по мобильной рации через коммутатор узла связи бригады. Понятно, товарищ Василевский. Желаю вам успеха. До свидания. и Сталин положил трубку. В дверь заглянул Поскребышев. — К вам, товарищ Берия. В это время часы пробили семь утра. Вот-вот должны были подойти Кузнецов и Рокоссовский. — Зови, — сказал Сталин. — Здравия желаю, товарищ Сталин. Берия снял пенсне и глянул на вождя красными от бессонницы глазами. — Что-то случилось? — Доброе утро, Лаврентий. Сталин махнул рукой в сторону стола, показывая то ли на стопку книг, то ли на аппарат для связи с потомками. Как всегда, появились вопросы в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Есть мнение, что тебе, товарищ Берия, необходимо съездить в Крым, посмотреть на месте, что там и как. Основной твоей задачей будет, во-первых, оценить моральное и идейное состояние наших потомков. Василевский Василевским, он военный, о этом всё сказано. Но тут надо будет копнуть чуть глубже. Но, наверное, с коммунистической идеей налегать не стоит. Товарищ Хрущёв и его последователи сумели так эту идею опоганить в глазах потомков, что теперь нам долго придётся отмывать её от этой грязи. Надо подумать о выделении в бригаду хороших политработников. Можно, к примеру, направить туда дорогого Леонида Ильича. А мы посмотрим, что с ним сделают благодарные потомки. Прибьют на месте или расцелуют в губы. Не смотри на меня так, да-да, того самого. ляни деля чебрежнего. И вообще, кто сказал, что у товарища Сталина нет юмора? Во-вторых, необходимо определить потребности потомков в материально-техническом снабжении. Понять, что мы сможем им дать непосредственно со складов и что необходимо производить специально, при том, что это производство нам по силам. И наконец, что из необходимого им мы произвести не сможем и когда и насколько от этого снизится их боеспособность. В третьих, именно тебе, хмм, лучший менеджер всех времён народов, предстоит возглавить работу по воспроизводству технологии потомков в наших условиях. И не смотри на меня так. Там ты потянул ракетный и атомный проекты, и это тогда, когда никто не мог подсказать тебе что и как. Лаврентий, я считаю, что в этих условиях ты способен на большее. Ты же у нас инженер почти И не мотай головой как конь. Всё равно, мне больше не на кого возложить этот груз. А делать это всё равно надо. Так точно, товарищ Сталин. Лаврентий Павлович нацепил на нас пинсне и поднял голову. Я готов выполнить любое задание партии и правительства. Ну вот и молодец. Сталин прошёлся по кабинету. Вместе с тобой поедут Рокоссовский и Кузнецов. Но у них свои задачи. Ракоссовский примет командование Крымским оборонительным районом, а Кузнецов будет разбираться, как именно и лучшим путём можем использовать флотскую группировку Потомков. Пока в деле только их авианосец, который служит плавучим аэродромом. Впрочем, оставим флот морякам. Но ты, Лаврентий, одним глазом всё равно присматривай за всеми. В дверь тихонько вошёл Поскрёбышев. Товарищ Сталин, там Кузнецов или Рокоссовский? Быстро спросил Сталин. Оба, ответил Поскрёбышев. Зави, сказал Вождь, делая Берье знак пока помолчать. Военначальники вошли и замерли у порога. Что они могли подумать, увидев рядом со Сталиным Берье? Но ни у того, ни у другого на лице не дрогнул ни один мускул. Нервы у них и в самом деле были железные. Сталин дождался, пока оба отдадут ему честь и от rapportют, потом кивнул. Сделав шаг назад так, чтобы Берия, Кузнецов и Рокоссовский оказались вместе, Сталин негромко сказал «Товарищи, есть мнение возложить на вас миссию особой важности». По выражению лиц Кузнецова и Рокоссовского, было видно, что они отчаянно пытаются сообразить, какая именно задача может соединить столь разных людей. Николай Герасимович Кузнецов, 37-летний адмирал и нарком военно-морского флота Рокоссовского. один из самых успешных русских и советских адмиралов после Макарова и фон Эссена. Константин Константинович Рокоссовский, 45-летний генерал-лейтенант, талантами ничем не уступающий знаменитому Жукову и в то же время лишённый его хамства и мародёрских замашек. Ну и Лаврентий Павлович Берия, 43-летний партийный советский деятель, народный комиссар внутренних дел, куратор множества секретных проектов. Ничего общего. Товарищ Кузнецов и товарищ Рокоссовский. сказал Верховный. Порученная вам миссия связана с делом особой важности. В случае нарушения режима секретности, словом, вы понимаете, какую ответственность вы на себя берёте. У вас, товарищи, есть последний шанс отказаться. Кузнецов мотнул головой. Товарищ Сталин, лично я никогда не отказывался ни от выполнения приказов командиров, ни от поручений партии. Рокоссовский кивнул, соглашаясь. А Кузнецов добавил, «Товарищ Сталин, сейчас идет война, и любое ваше поручение я воспринимаю как боевой приказ, а его нужно исполнять любой ценой». Сталин взял со стола два уже заполненных по Скребышевым бланка расписок. «Товарищи, вот, подпишите это и приступим». Он внимательно посмотрел на Кузнецова, да так, что тому стало не по себе. «А вам, товарищ Кузнецов?» Категорически запрещается без моего личного разрешения передавать нашим западным союзникам любую информацию. И еще раз повторяю, любую. А то может произойти несчастье. Ладно, надеюсь, что в этот раз обойдется. Подписали? Ну и отлично. Верховный взял со стола большой пакет из плотной бумаги и протянул его Кузнецову. «Посмотрите, товарищ нарком». Может быть, это вас заинтересует?» В пакете были фотографии. Четкие, яркие, цветные. Корабли незнакомых футуристических очертаний под старорежимными Андреевскими флагами. И среди них огромный авианосец с надписью большими бронзовыми буквами на широкой корме. Адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов. И адмирал, всегда невозмутимо и сдержанный, пожалуй, впервые в жизни был близок к обмороку. Ноги у него подкосились, и он без разрешения верховного присел на краешек стула. Сталин понимающе усмехнулся и чубуком трубки разгладил свои прокуренные усы. Пока адмирал с трудом вышедший из ступора дрожащими руками перебирал фотографии, генерал лейтенанту Рокоссовскому был вручён другой пакет. Хищные бронированные машины с острым носом и сдвоенной пушкой в маленькой конической башне, а под ними подпись БМП-3Ф. Большие приземистые танки, опирающиеся на могучие гусеницы, из их широких плоских башен торчат длинноствольные пушки почти корабельных калибров. Подпись под фотографией. Танк Т-72. Нечто на танковом шасси, увенчанное коробчатой конструкцией, напоминающей пчелиные соты. Подпись ТОС-1А «Солнцепёк». Большой грузовик с массивными колёсами, с пакетом труб вместо кузова — отдалённо напоминающая систему залпового огня БМ-13. И подпись: РСЗО Смерч. Бойцы в окопах в незнакомой форме грязно-оливкового цвета, с ног до головы увешаны оружием. У нескольких в распахнутом вороте тужурок видны полосатые тельняшки. Ни одной знакомой модели оружия, ни карабины с длинными изогнутыми магазинами, ни пулемёта нельзя привязать ни к одной стране мира. Правда, среди них как свои среди своих. Привольно расположились несколько краснофлотцев с самозарядными винтовками Токарева в руках. Подпись под фото. Позиции батальона морской пехоты Балтика под Саками 05 01 42-го. Ещё одно фото. На нём немецкий генерал в кителе, фуражке и Оконфус в кальсонах в окружении бойцов в чёрных комбинезонах странных круглых шлемах с забралами. И подпись. Генерал Манштейн в гостях у спецназа ГРУ. Сталин прервал затянувшуюся паузу. Товарищи, должен вас заверить, что всё это не шутка и не фотомонтаж. Это есть. И именно вам с этим теперь предстоит работать. Именно эта сила, внезапно появившаяся в нашем мире из 2012 года вечером 4 января, разнесла в пух и прах 11-ю германскую армию и практически уже освободила Крым. Вы, товарищ Рокоссовский, назначаетесь командующим Крымским оборонительным районом, который будет включать в себя все наши части, дислоцированные в Крыму. Но главной вашей ударной силой должна стать бригада отдельная тяжелая механизированная бригада ОСНАЗа РГК. Но в вашу задачу будет входить не только окончательная очистка Крыма от немецких оккупантов. Используя свои таланты и мощь наших потомков, Витав, товарищ Рокоссовский, должны провести операцию стратегического значения по разгрому и окружению южного фланга группы армий Юг. Все материалы по планируемой операции находятся в этом пакете. Верховный передал Рокоссовскому ещё один пакет. Здесь пока только общие цели и задачи. Детальный план операции вам необходимо разработать в недельный срок. Для разработки операции приказываю привлечь товарища Василевского. и командира ОТМБ-1 полковника Бережного. У полковника может быть и нет вашего военного таланта, товарищ Рокоссовский, но зато у него много знаний, которых у вас нет. Соедините свой талант и его знания и дайте нам большую победу. Теперь вы, товарищ Кузнецов, ваша задача: прибыв на эскадру из будущего, выяснить боевые возможности каждой отдельной боевой единицы и эскадры в целом. Как нарком военно-морского флота СССР, вы должны разработать максимально эффективные способы применения этой силы в войне с фашистской Германией. В общем, примите эти корабли под свое руководство. Контр-адмирал Лорионов, командующий этой эскадрой, очень хорошо о вас отзывался. Да и их флагманский корабль носит ваше имя. Не опозорьте такого доверия и уважения к себе. На этом все. Товарищ Берия свои инструкции от меня уже получил. Если что, и штаб особой мехбригады и флагманы с кадры имеют со мной прямую связь. Поскольку дело масштаба ОВ, то... Сталин провел рукой по аппарату связи. При любой проблеме выходите на связь немедленно. А теперь все, товарищи. Самолет ждет. 7 января 1942 года. 15.15. .15. примерно на полпути между констанцей и севастополем мерно гудят моторы бомбардировщиков целых 3 девятки грозных Хе-111H первой группы соты бомбардировочной эскадры месит винтами воздух в заоблачной восьмикилометровой выси перед ними поставлена задача утопить пережидающую шторм на траверзе в Потории большевистскую эскадру в составе которой подумать только даже авианосец Ведет Асов Люфтвафф и к цели командир группы майор Гельмут Кюстер. Над головами пилотов, стрелков и штурманов вечно голубое на такой высоте небо. Слепящее полуденное солнце сейчас, в январе, стоит довольно низко над горизонтом по правому борту. С той стороны немецкие стрелки не ждут никакой угрозы. Там, в двух сотнях километрах, турецкий берег. Внизу бушует шторм, и большевистский авианосец сейчас беспомощен. Налет будет, как всегда, внезапным и уничтожающим. Позавчера, в полдень, группа, совершавшая перелет по маршруту Меркиш-Фрид-Лансаки, приземлилась на аэродроме под Констанцией, потому что конечный пункт назначения оказался захваченным большевистским десантом. Вчера весь день погода была нелетная, над Констанцией бушевал ураганный ветер. И только сегодня, когда все немного стихло, метеорологи, наконец, разрешили вылет». Никто из немецких пилотов, даже Кюстер, не знал, что они уже стали жертвенными барашками. Ещё 35 минут назад 27 отметок появились на радарах Кузнецова. Большая высота, это, между прочим, ещё и высокая радиозаметность. 15 минут назад от взлётной полосы аэродрома Саки оторвались два истребителя МиГ-29К. Именно так, истребители с большой буквы И теперь костлявая уже замахнулась своей косой над головами Гансов, Фрицев и Людвигов. А они наивны об этом ни сном, ни духом. Две появившиеся на горизонте черные точки стрелки бомбардировщиков не заметили, поскольку те зашли со стороны Солнца. Экипажи Хейнкелей оставались в полном неведении до самого последнего мгновения, когда, как им показалось, из солнечного диска на головную девятку обрушились очереди из пушек. Вместо отстрелянных при сопровождении самолёта товарища Василевского ракет, техники подвесили под крылья истребителей по две спаренные контейнерные пушки ГШ-23-2 калибром 23 мм. Эти пушечные контейнеры были позаимствованы из комплекта подвесного вооружения ударных вертолётов. В результате получился шквал пушечного огня. Немецкие самолёты не загорались, нет. Они просто рассыпались на части от попадания одного-двух снарядов. Надо ещё сказать, что майор Скоробогатов вместе с ведомым зашли на цель с такого ракурса, справа чуть сзади и сверху, что головная девятка сотворилась в единую цель, где каждый снаряд отыщет свою жертву. А радары прицельно-навигационный комплекс сделали их стрельбу убийственно точной. Пилоты и штурманы следующих девяток сначала увидели только плотный поток пушечных трасс рубинового цвета, которые перечеркнули небо и обрушились на головную группу. Два бомбардировщика из крайней правой тройки, ведущей и правой ведомой, сразу же камнем пошли к земле. Один, крутясь в беспорядочном штопоре с оторванным почти у центра плана правым крылом, другой с развороченной пилотской кабиной. Немецких летчиков не спасло хваленое бронестекло «Фринглаз», рассчитанное только на пуле винтовочного калибра. Еще секунда, и 30-мм снаряд попал ведущему левой тройки в район кабины нижнего стрелка. Взрыв оторвал хвостовое оперение вместе с куском фюзеляжа по самый центроплан. Бомбардировщик с оторванным хвостом идет вниз столь же изящно, как падающий топор. Потом в одной точке пространства времени совместились немецкая бомба в бомболюке самолета майора Кюстера и русский 30-мм пушечный снаряд, выпущенный майором Скоробогатовым. В результате бурной страсти, вспыхнувшей при их встрече, самолет Кюстера превратился в огромный огненный шар. Когда немецкие летчики 2-го и 3-го штафеля снова обрели способность видеть, то впереди уже не было ни одного самолета. Хотя нет, один Хейнкель, густо дымя поврежденным правым двигателем, быстро снижался к поверхности облаков. Ослепленные вспышкой взрыва немцы не успели рассмотреть, ни кто их атаковал, никуда нападавшие скрылись. Штурманы и стрелки бомбардировщиков стревоженно крутили головами в поисках безжалостных убийц, но видели только безмятежную голубизну неба да белопенную поверхность облаков. Два стреловидных силуэта выпали из облаков слева-снизу и из мертвой зоны пошли в атаку на второй штафель. На этот раз немцы видели, кто и как их убивал. На атакующих самолетах затрепыхались огненные светлячки стреляющих пушек, один в носу и по два спаренных под крыльями. Эфир заполнили проклятия и крики отчаяния, Кто-то ругался, кто-то молился, а кто-то безумно хохотал. Всё это с ужасом слушали офицеры штаба группы, оставшейся на аэродроме в Констанце. Минули длинные, как вечность, 15 секунд, и второго штафеля тоже не стало. Командир третьего штафеля, Гауфтман фон Конрад, отдал, казалось бы, единственный верный в такой ситуации приказ: снизиться, уйти в облака и пробиваться к цели по одиночке. Хайль Гитлер! Резко опустив нос, немецкие бомбардировщики быстро преодолели те 800 метров, что отделяли их от белоснежной поверхности облачного одеяла. И началась народная русская забава весёлая игра в жмурки. Только вот тот, кто ищет, имел радар и был зряч. А вот тот, кто пытался спрятаться, оказался слепым простаком. Майор Скоробогатов и его ведомый лейтенант Галкин, стреляя по отметке Илса, уничтожали немецкие бомбардировщики один за другим. Экипаж Гауфтмана фон Конрада остался в воздухе последним и теперь летел неизвестно куда, стараясь сделать непредсказуемые зигзаги, что угодно, лишь бы от него отстали. Крым совсем недалеко. Они выбросятся с парашютами, лишь бы только ветер отнёс их на землю. Ужасные воздушные ямы кидали самолёт вверх и вниз. Чтобы облегчить машину, штурман давно уже высыпал в море бомбовый груз, не до него сейчас. Вот в разрывах облаков показалась покрытая белопенными барашками поверхность моря, а впереди, в нескольких километрах, благословенная полоска берега. Ещё чуть-чуть. Две русские стрелы вывалились из облаков вслед за ними. Трасса одиночного снаряда слева, сдвоенная трасса справа. Хенкелю был чётко указан желаемый курс. Русские самолёты, как назло, находились в мёртвой зоне сразу для всех огневых точек, и немецким стрелкам осталось только скрепя зубами от злости разглядывать удивительные стреловидные силуэты. "Курт, куда они нас ведут?" коротко бросил Гауптман своему штурману, как только убедился, что вырваться не получится. "На аэродром Саки", гер Гауптман ответил тот. "Скажи, Герман, мы сможем что-нибудь сделать? Только застрелиться, Курт". Нас предупреждали уже два раза. На третий раз по-русскому обычаю, знаешь, что бывает. Гольфман рассмеялся и щёлкнул языком. Откуда тебе это известно, Герман? Не поверил Штурман своему командиру. От отца. Он приехал в Германию из России в 20-м. Он был одновременно немцем и русским офицером, как и бесчисленные поколения фон Конрадов до него. Знаешь, первый из фон Конрадов в России служил ещё Петру Великому. А это вполне почтенная история, больше 200 лет. Может ты германный язык знаешь? обернулся штурман к своему командиру. Конечно. Моя матушка, Ольга Ивановна, урождённая Титова, немного научила меня разгов я аварировать по-русски. Смотри вперёд, Курт. Кажется, уже видна полоса. О да, Гергауфман. Тогда если что, может договоришься с русскими, чтобы нас не расстреляли, по крайней мере, сразу? Вымученно пошутил штурман. Попробую, но ничего не обещаю, ответил фон Конрад, выворачивая тяжёлый бомбардировщик в створ полосы. Порывы бокового ветра швыряли машину как пьяную, не давая точно прицелиться для захода на посадку. Ведь мы ещё вполне можем банально разбиться из-за плохой погоды. И как эти русские рискнули взлететь в такую круговерть? Сплюн через левое плечо Герман. Мы на верном курсе. Если я плюну через левое плечо, то попаду не в чёрта. а в ефрейтора Зэмана, нашего стрелка. Ха-ха-ха!» Гаутман опустил вниз рычаг выпуска шасси, и на приборной панели зажглись две зеленые лампочки. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть. Замершим от ужаса сердцем пилот опустил свой Хенкель-111 на полосу и заглушил оба мотора. Будь что будет. К остановившемуся примерно посредине полосы бомбардировщику уже бежали солдаты в незнакомой форме, не похожая ни на советскую, ни на немецкую. В лоб Гауптману уставился чёрный зрачок автоматного ствола. "Вылазь, Фриц, и Хендехох". "Я не Фриц, я Герман", также по-русски попробовал пошутить фон Конрад. "Да хоть ёзов всё равно вылазь", ответил русский, сдобрив прочим свою фразу многоэтажной матерной конструкцией. "Приехали. Трамвай дальше не идёт". С 2 мая января 1942 года. 15:35. Борт транспортно-пассажирского самолёта ПС-84, фронтовой аэродром в пригороде Ростова. Спецборт в ставке совершил первоначально незапланированную посадку на фронтовом аэродроме. Во-первых, когда спецборт миновал Воронеж, поступил приказ забрать на этом аэродроме ещё одного пассажира, некоего бригадного комиссара Брежнева Леонида Ильича. назначенного на должность комиссара ОТАМБ-1 ОСНА СРГК. Во-вторых, чуть позже, когда спецборт уже подходил к Ростову из Симферополя пришло сообщение, что вылет истребителей сопровождения задержится минут на 40. Киевпотории на заоблачной высоте приближалась неожиданная неприятность. Спецборт в ставке должен был ожидать прибытия истребительного прикрытия на земле. Услышав о том, что пару майор Скоробогатов и лейтенант Галкин подняли на перехват немецких бомбардировщиков, полковник Ольхович мрачно усмехнулся. Он свёл с этими парнями знакомство на коротке и в воздухе, и на земле, и теперь даже немного жалел немцев. Ведь эти не отпустят ни одного. А если бой ещё и над Январским Чёрным морем, то выпрыгнувшие с парашютом ещё успеют позавидовать сгоревшим заживо. Потому что ледяная вода это как тот же огонь. только более медленный. Полковник посадил свой транспортник на небольшой аэродром в пригороде Ростова. Базировалась там сборная солянка из истребителей. И-16 и, и МиГ-3 стояли в копонирах, укрытые маскировочными сетями. ПС-84 отогнали в сторону от полосы, но маскировать не стали. В связи с событиями из двух последних суток, внезапный налёт немецкой авиации был бы чем-то вроде научной фантастики. Луч экипажа этого полка сами летали на разведку в Сталино и видели мелкий винегрет из алюминия и стали, изготовленный из немецкого аэродрома. Бортмеханик распахнул дверь и спустил трап. В салон ворвался уличный воздух. После московского мороза погода тут была сырая, температура воздуха стояла где-то возле нуля. Минуту через две возле самолёта остановилась покрашенная в грязно-белый цвет МК. Из неё вылез высокий худой бригадный комиссар в белых комсоставковских полушубке и шапке. С собой у него был только маленький фанерный чемоданчик. Подбежав к самолёту, он обратился к бортмеханику: "Товарищ, этот борт летит в Симферополь?" "Да, этот борт летит в Симферополь". В проёме самолётной двери сверкнули знаменитые стёклышки Пинсне. Нарком внутренних дел спускался по трапу размять ноги, да и по технике безопасности не положено находиться в самолёте во время заправки. «А вы, товарищ бригадный комиссар, кто такой?» «Бригадный комиссар Леонид Брежнев, товарищ народный комиссар внутренних дел. Два часа назад получил приказ срочно прибыть в Симферополь и вступить в должность комиссара первой отдельной тяжелой механизированной бригады АСНАС РГК». «А-а-а, дорогой Леонид Ильич!» – протянул Берия. И в душе у Брежнева, только что гордого и самоуверенного, шевельнулись страшные подозрения. «Вот вы-то нам и нужны!» Шутка. Вы всё людей пугаете, Лаврентий Павлович. След за Берией по трапу спустился майор госбезопасности. Товарищ бригадный комиссар, будьте добры, расписочку ов. А вы кем будете, товарищ майор госбезопасности? Начал приходить в себя после начальственной шутки Брежнев. А я в этой бригаде начальник особого отдела. Майор госбезопасности Санаев мечтательно улыбнулся. Местная кровавая гобня, так сказать. Ах, товарищ нарком, как бы мне хотелось, чтобы эти сказки оказались былью. «Уж я бы некоторым выписал путевку в оздоровительный лагерь в Магадан». Он снова повернулся к Брежневу. «Товарищ бригадный комиссар, если буквы ОСНАС РГК вам о чем-нибудь говорят, то вы и сами должны понимать, что вся бригада находится под грифом ОВ». «Понимаю. Не маленький». Широко улыбнувшись, Брежнев взял уже заполненный бланк и, бегло прочитав, подписал. «Эх, где наша не пропадала». Тем временем из самолета на землю спустились Рокоссовский и Кузнецов. Последними самолет покинули первый пилот, полковник Ольхович и штурман, капитан Лапочкин. И, как водится у русских людей, когда нечего делать и надо ждать, все отошли в сторонку и, отвернувшись от ветра, закурили. Ну а курить возле самолета, когда заправщик уже сунул шланг в бак, это занятие для смертников. Если сразу сам не взорвешься, потом особист расстреляет. Контролировать заправку у самолёта остался бортмеханик. Не успела высокое начальство выкурить по одной папиросе, как к ним подошёл лётчик в звании майора. Иванов Виктор Петрович, командир этого полка. Чем-нибудь кроме заправки могу вам помочь? Может быть, обед? Да нет, товарищ майор, спасибо. Берия поёжился под полушубком. Заправимся, дождёмся нашего эскорта из Симферополя и полетим. Он повернулся к Колховичу. Итак, товарищ полковник. Эскорт задерживается, товарищ нарком. Пара с Карабагатова отражала попытку налёта немецкой авиации на Евпаторию. Пополнят боекомплект, дозаправятся и вылетят. Ну и как там? с интересом спросил Берия. Ответ полковника Ольховича ввёл майора Иванова в ступор. Как всегда, товарищ нарком. Хенкель 111, полная группа, три девятки. Результат 26 сбито, один принудительно посажен в саках. Судя по эмблеме на трофейном самолёте, из соты бомбардировочная эскадра. Их как раз ждали в Крыму примерно в это время. Лётчик-истребитель минут 5 не мог понять: начальство так шутит или говорит всерьёз? Потом решился я осторожно спросил: "Товарищ нарком, а может вам в эскорт мои ребята подойдут? У меня сейчас как раз есть свободное звено". Ведущий старший лейтенант Покрышкин, майор Санаев показал тремя пальцами себе на грудь и кивнул. Бере сначала нахмурился, потом просветлел лицом. А, майор, понял. Тот самый Покрышкин, сказал он, чем опять ввёл майора Иванова в недоумение. Откуда всесильный Берея знает никому неизвестного старшего лейтенанта? Дальше было больше. Берея посмотрел на командира истребительного полка. Знаете что, товарищ Иванов? Мы возьмём ваш эскорт, но только вместе с нашим У меня прямой приказ от другого товарища Иванова лететь дальше только со эскортом из Симферополя. Когда-нибудь гриф секретности будет снят, и вы поймёте почему. Но мы не сразу вернём вам товарища Покрышкина. Возможно, там в Симферополе с ним кое-кто захочет поговорить. Я надеюсь, что завтра утром ваше звено сможет вернуться в полк после выполнения особого правительственного задания. Майор Иванов тяжело вздохнул. По его лицу было видно, что он в очередной раз убедился в истинности фразы Инициатива наказуема. Сам предложил помощь, и вот теперь полк может лишиться хорошего летчика. И взять свои слова назад никак невозможно. Минут через двадцать, когда заправка была закончена, а бортмеханик успел осмотреть, казалось, каждую заклепку, в группе командиров и генералов подбежал борт-радист спецборта. «Товарищи, получено сообщение от майора Скоробогатого. Они будут над нами примерно через пять минут». Полковник Ольхович растоптал унтом недокуренную папиросу и повернулся к Берии. «Ну что, товарищ нарком, на взлет?» 7 января 1942 года. 16.05. Симферополь, поселок Сарабуз. КП ОТМБ-1, АСНАС РГК. Командир бригады, полковник Бережной. Настроение в штабе царило приподнятое. Только что пришло сообщение о том, что батальон Балтика внезапно для противника ударивший от Салгирского перевала при поддержке 8-й бригады морской пехоты в ходе скоротечного и ожесточённого боя взял Алушту. Окружённая 11-я армия Вермахта теперь была разрезана на две части. Наступающие от Балаклавы советские войска уже вышли к мысу Сарыч, всё дальше и дальше отгоняя немцев от Севастополя. Неоправданно пассивно вёл себя только Черноморский флот, но адмирал Октябрьский генералу Василевскому не подчинялся и покачудил как мог. Пока? Это потому, что на фоне всех прочих успехов, как мне кажется, Верховный и с Октябрьским разберётся, и скорее всего пошлёт его вслед за генералом Козловым, который в данный момент сидит у нас на губе рядом с Манштейном. Правда, есть и неприятности. Румынский генерал Аврамеску с Волоч Застрелился при попытке захвата. Но ничего. Как было с возу, бабе легче. Зато теперь простые румынские солдаты дезертируют и сдаются пачками, тем более что из-за ам генерала полковник Раду Корна был убит при бомбоштурмовом ударе. Но время не ждёт. Мы бежим с ним на перегонки. Сегодня утром батальон Севастополь был снят с позиции под городом своего имени, погружён на станции Бахчисарайв вагоны и сейчас движется к станции Армянск. Поступили сообщения, что немцы уже пытались прощупать позиции батальона капитана лейтенанта Бузинова на перекопе. Правда, пока силы были не очень серьёзные, всего пара рот. Но в скором времени надо ожидать настоящей истерики. Наверняка прямо сейчас в немецких тылах путём снятия со спокойных участков сбора по Сосенке формируется вражеская группировка, которая по замыслу Клейста должна восстановить положение и разгромить нас. Ага, сейчас Мы еще посмотрим, кто кого разгромит. Мессаракш. Но часы тикают, и действовать надо быстрее. Если быть честным, то Балтику тоже надо снимать из-под Алушты и гнать на перекоп. Но под рукой нет части способной заменить его там. От 8-й бригады полковника Вельшанского после штурма Алушты хорошо, если осталась пара рот. А сам полковник тяжело ранен и лежит в нашем госпитале в Евпатории. Как сказал главврач госпиталя профессор Антонов, его жизнь сейчас в опасности. Звонок с узла связи. Получено сообщение. Спецборд ставки со спецпассажирами вылетел из Ростова в направлении Симферополя. Посадка на аэродроме Сарабус, 17 часов плюс-минус 5 минут. Это что же интересно за спецпассажиры такие? Прошу соединить меня с ведущим по эскорта майором Скарабогатовым. Времени ещё около часа. И прежде чем сообщать о прилете спецборта генерал-лейтенанту Василевскому, необходимо все выяснить самому. «Михаил Николаевич, как там у вас дела?» «Вот надо же, майор вполне приличный человек, а имя отчество как у Саакашвили». «Шучу, со всеми бывает, но не у всех проходит». «Все нормально, Вячеслав Николаевич», — хмыкнул майор. «Скоро будем у вас. Готовьтесь встречать гостей». «А что за гости, товарищ майор?» — спросил я без всякой задней мысли. «Знаешь что, товарищ полковник, сядь на стул и покрепче держись двумя руками, а то упадешь!» Майор хихикнул, а в моей душе шевельнулось странное предчувствие. «Сижу, держусь», — коротко бросил я в трубку. «Пассажир номер один — Берия Лаврентий Павлович. Пассажир номер два — Кузнецов Николай Герасимович. Пассажир номер три — Рокоссовский Константин Константинович. Пассажир номер четыре — Твой новый комиссар». «Брежнев Леонид Ильич. Помнишь такого?» «Пятый. Твой новый начальник особого отдела и старый знакомый Санаев Иса Георгиевич». «Ну и местное начальство прицепило к нашему эскорту ассистентов. Ведущий пара МиГ-3 Покрышкин Александр Иванович. Пока еще не маршал, а всего лишь старший лейтенант. Ну, что скажешь?» «Песец фрицам. Пусть на шнурках вешаются», — ответил я. Берят у всех на подоконниках в трусах застроят, как во время оно, а то распустились. А ракосовский с Кузнецовым это это я скажу тебе серьёзно. И означает сие, что переносится центр тяжести зимней кампании из-под Москвы на юг. Ну а дорогой Леонид Ильич, товарищу Сталину просто на глаза попался, тем более, что он тут рядом при штабе Южного фронта комиссарствовал. Ну ладно, Михаил Николаевич, потом поговорим. Конец связи. Пока. Я положил трубку и подумал: это назначение или ещё второму проверка на вшивость и нам. Магуч, Весарионович, Магуч. Короче, явно что-то задумано, и мы в этом оркестре будем первой скрипкой. Но главное не сорваться и не взять на себя слишком много. А сейчас необходимо связаться с товарищем Василевским. Снимаю трубку. Товарищ генерал-лейтенант, здравия желаю. Приветствую я Василевского. Получено сообщение, что возвращается ваш спецборт. Полковник Ольхович и все, все, все. Кто все? Ну, во-первых, товарищи Рокоссовский и Кузнецов, как вы заказывали. Во-вторых, нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия, которого вы не заказывали, но очевидно, он прилагается к заказу в нагрузку. В-третьих, на должность начальника особого отдела в нашей бригаде возвращается майор госбезопасности Санаев, жив, здоров и невредим. Значит, начальству все его и ваши действия понравились. Он любим и обласкан. В четвёртых в бригаду назначен комиссар. Но это уже товарищ Верховный главнокомандующий лично в нашу сторону пошутил. На должность комиссара прибывает некто бригадный комиссар Леонид Ильич Брежнев. Своим грушным умом делаю вывод, верховному наш план понравился, и теперь его будут быстро-быстро воплощать в жизнь. Что гораздо хуже, так это то, что немцы, как и ожидалось, активно стягивают резервы к перекопу. Вы, товарищ генерал-лейтенант, как хотите, но бригаду в течение суток необходимо сосредоточить на линии турецкого вала. Один батальон я туда уже бросил. Теперь вот сижу и думаю, как забрать из-под Алушты второй, да так, чтобы немцы не отбили ее обратно. Что? Восьмая бригада морской пехоты? Бригада полковника Вельшанского, считайте, полностью уничтожена. Теперь ее надо отправить в тыл на пару месяцев и ждать, пока раненые из госпиталя вернутся, До пополнения обучения пройдёт сам Вершанский в госпитале, а бойцов от силы на пару полнокровных рот осталось. Если бы нас флот с моря поддержал, то сломать можно было хотя бы слабейшую группировку немцев, судакскую. Так Октябрьский не мычит, не телится и вообще ведёт себя как-то странно. Я думаю, приезд Лаврентия Палыча поможет разобраться в его командной потенции. У него, видите ли, шторм. А что, товарищ Ларионов? Так ему товарищ Сталин запретил тратить невосполнимый пока боекомплект на нестратегические цели. Только для самообороны или по его прямому приказу. У них, у моряков, видите ли, стандарты боекомплекта поменялись под автоматическое заряжение. Вроде калибр тот же, а выстрел другой. В казённик только кувалдой забить можно. Ну ладно, товарищ генерал-лейтенант. Вот спецборд прилетит, там и поговорим. И с Кузнецовым, и с Берией. Вы сейчас где находитесь? Во Владиславовке? Так я за вами вертушку вышлю. Должны успеть. Всё, товарищ генерал-лейтенант. До встречи. Сидящий напротив меня капитан Тамбовцев поднял голову. Товарищ полковник, так это тот самый Брежнев? Я кивнул. Тогда предупреждаю, он знаменитый спортсмен-любитель, КМС международного класса по алкоголизму. Спиртное он уничтожает со страшной силой и не хмелеет, при этом страшно компанейский. Один пить не будет. И по женской части большой ходок. Но, надо сказать, умен и храбр. Так, спасибо, Александр Васильевич. Короче, пишите приказ. 17.00 по московскому времени, 7 января и до особого распоряжения в бригаде объявляется сухой закон. Все запасы спиртного, особенно буржуазную роскошь из 21 века, сдать начальнику секретного отдела. Печать, подпись. Тут, понимаешь, вот-вот большая мясорубка начнется. А Ильич второй мне офицера вспаивать будет. И до какого же времени сухой закон, Вячеслав Николаевич, страдальчески спросил майор Галперин. Ещё не знаю, но точно до окончательной победы. Только вот над кем я ещё не решил: над 11-й армией, над танковой группой Клейста или над самой фашистской Германией. Но в любом случае с Брежневым бухать вы у меня не будете. А там посмотрим, какой из него комиссар. Там Берия прилетает, Рокоссовский. Вот люди достойные внимания. А Кузнецов Ихидно спросил Тамбовцев: "А Кузнецове, дорогой Александр Васильевич, пусть у Марюков голова болит". Всё. Я хлопнул рукой по столу. Хватит болтать. Работаем. 7 января 1942 года. 17:05. Симферополь, аэродром Сарабус. КП 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады от нас РГК. Генерал-лейтенант Василевский Александр Михайлович. Спецборд ставки плавно снизился над взлётно-посадочной полосой. Бойцам комендантского роты Потомков и пленным немцам уже удалось расчистить лётное поле от остатков того, что ещё недавно было истребителями Мес-109F. Теперь этот металлический хлам, украшенный крестами и свастиками, кучами громоздится за пределами лётного поля. Лепота, как любит выражаться полковник Бережной. А вот он и сам идёт, в своём цифровом камуфляже. И головареза, что шагает вместе с ним, на почётный караул похоже мало. А вот разделать прибывших на шашлыки за 15 секунд или защитить от всех ведомых и неведомых напастей, так это они могут сделать вполне. Того количества автоматического оружия, которое здесь носит отделение в РКК, хватило бы на роту, а то и на батальон. Потому и немцы от них до сих пор в ступоре. Но никак не сопоставима видимая численность и огневая мощь Да и их тактическая подготовка превосходна. Немецкие панцергренадеры, молокососы рядом с нашими морпехами из будущего. Видали мы их, во всех видах видали. Ничего похожего и близко нет. Прав полковник Бережной. Не прохлопаем и первый удар, да окажись на месте Павлова другой человек, так и война с самого начала пошла бы по-другому. А сделали бы в мирное время упор на боевую подготовку, тогда и война была бы совсем другая. Но поздно стонать по пролитому молоку. Надо делать выводы и извлекать уроки. Спецборд в ставке коснулся колёсами бетона и покатился по полосе. Истребители сопровождения 3 МиГ-3 и 2 МиГ-29, убедившись, что всё закончилось нормально, сделали над аэродромом круг и покачав крыльями, удалились в сторону аэродрома Саки. Бойцы Бережнова, не торопясь, построились напротив того места, куда диспетчер Бао запарковал ПС-84. Нас так не встречали, но из-за эти двое суток многое поменялось. С посадки этого же ПС-84 на аэродром Саки прошло ровно двое суток, а кажется, целая вечность. Пусть не все это видят, но обстановка за это время успела измениться до неузнаваемости. Теперь немцы терпят необъяснимые поражения, а Гитлер в рейсканцелярии, как моль, живёт в ковре. Я не верил, что фюорр катается в истерике по полу и действительно грызёт ковры. Тогда капитан Тамбовцев показал мне мемуары его адъютанта. Дас. Наши потомки вообще относятся к германскому фюорру странно, ласково называют его Алоизичем и говорят, что после войны, если выживет, надо поместить его в московский зоопарк, в клетку с надписью Ge madril ludayet. Шуточки у них. Вот открылась дверь самолёта. И вслед за бортмехаником на Крымскую землю спустился он, человек в пинсне. Следом вышел адмирал Кузнецов, за ним генерал-лейтенант Рокосовский. Майор госбезопасности Санаев с этим с бригадным комиссаром Брежневым пока стали в самолёте. Наступила немая сцена, ну прямо как у Гоголя. Стоим и смотрим друг на друга. Кто кому должен рапортовать? С Берией мы в одном ранге спецпредставители ставки. Кузнецов целый нарком, но ему мы не подчиняемся. Ракосовский, хоть и оба мы генерал-лейтенанты, но он вчерашний командир завтрашнего фронта. В любом случае стоит на ступень ниже моей должности. Затянувшуюся паузу прервал Берия. Не спеша он прошёл перед строем бойцов, на ходу заглядывая в их лица. Потом повернулся к полковнику Бережному, сверкнул стёклами пенсне. Товарищ Бережной, Это те самые бойцы, что взяли в плен генерала Манштейна? Да, те самые, товарищ народный комиссар внутренних дел, Казарнул Бережный, спецподразделение главного разведывательного управления генерального штаба. Отлично. А почему не из моего наркомата? удивился Берея. Наши что, хуже? Так правило там такое. Мы не берём работу на дом, а ваши не ездят на гастроли, пояснил Бережный. По крайней мере, в так называемое мирное время Понятно, сказал Берия. Но всё равно молодцы. Вопрос о государственных наградах для всех участников Крымской операции рассматривается. Я вам тут на днях пришлю кое-кого на стажировку, а то понимаешь, канальи не только генерала, завалящего ефрейтора поймать не могут. Я рассмеялся быстрым смехом. Потом лицо его стало серьёзным, он снова повернулся к Бережному. Советское командование выражает вам глубокую благодарность за помощь в разгроме 11-й армии. Ваша с контр-адмиралом Ларионовым просьба о восстановлении для всего личного состава советского гражданства и зачислении их в ряды РКК и РККФ решена положительно. Кроме того, положительно решен вопрос о придании вашей бригаде постоянного статуса. У известного вам майора госбезопасности Санаева с собой все документы и новое боевое знамя бригады. Все военнослужащие, которые принимали военную присягу во времена СССР, зачисляются на службу... автоматически. Остальные торжественно присягнут в тот день, когда бригаде будет вручено боевое знамя. И день этот не за горами. У меня пока всё. Чуть позже я побеседую с каждым из вас по отдельности, а пока позвольте представить вам наркома военно-морского флота, адмирала Николая Герасимовича Кузнецова и генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского, вашего будущего комфронта. Беря снял пенсне, Эмоционально начал их протирать платком. Товарищ Бережной, нам с товарищем Кузнецовым срочно нужно на, хм, ваш флагманский корабль. Как это можно сделать? Одну минутку, товарищи наркомы. Бережной вытащил из кармана своего жилета портативную рацию. Я-то тут уже привык к всяческим чудесам. А вот у товарищей Берия, Кузнецова и Рокоссовского глаза вспыхнули прямо-таки волчьим блеском. Сергей Петрович, добрый вечер. Что там у вас с погодой? Что? Через час начнёте? Ну вот и отлично. Мне нужен один борт от вас. Тут к товарищу контр-адмиралу, товарищу Кузнецов и Берия. Да-да, тот самый Николай Герасимович и Лаврентий Павлович. А что мои? Мои все в работе. Пашут и сразу жнут. Как там Высоцкий пел? Восемь вылетов в сутки. А 18 не хотите? Трое суток боёв. Парни держатся исключительно на упрямстве и немного на таблетках. И 3 часа сна в день. Твои же отдохнули, сил набрались и готовы к труду и обороне. Хорошо, жду. Бережный сунул рацию в карман и посмотрел на Берю. Товарищ нарком, я разговаривал с командиром авиагруппы авианесущего крейсера полковником Хмелёвым. Борт за вами придёт примерно через полтора часа. Раньше просто опасно из-за плохой погоды. Бережный кивнул в мою сторону, и я взял инициативу на себя. А пока товарищи, прошу всех в штабную машину. Там мы с товарищем полковником сможем изложить вам обстановку, сложившуюся на текущий момент в Крыму и на прилегающих ТВД, а также обсудить наши дальнейшие действия. Как только мы ввалились в штабной кунг, там стало тесно, как в вагоне метро в час пик. Внимание генерал-лейтенанта Рокоссовского сразу привлёк тактический планшет, отражавший обстановку десятиминутной давности. А вообще Глаза у московских товарищей с непривычки разбегались во все стороны. Что будет с товарищем Кузнецовым на корабле его имени, мне вообще представить сложно. Так можно получить и вывих глазных яблок со смертельным исходом. Поэтому я сразу подошел к тому самому тактическому планшету. Товарищи, обстановка в настоящий момент такова. Час назад в результате массированного бомбо-штурмового удара особой вертолетной группы по немецким позициям под судаком Немецкий фронт был прорван. Судакская группировка противника разгромлена, и от неё осталось только несколько разрозненных подразделений. Части бывшего Кавказского фронта, форсированным маршем движутся в направлении Алушты, где сменят на позициях моторизованный батальон отдельной бригады. Всего лишь батальон? не понял генерал-лейтенант Косовский. Да, кивнул я. И к тому же двухротного состава, а вместо третьей роты 120-миллиметровая самоходно-универсальная арт-батарея. Завтра с утра, если будет время, съездим с вами на поле под саками. Тут час езды туда-обратно. И вы сами убедитесь, что морская пехота из будущего в обороне — это каменная стена. Это чтобы вы знали и понимали, какая сила в вашем распоряжении. Я лично присутствовал на НП-бригаде в момент отражения массированной ночной атаки. Константин Константинович, как и вы... Я повоевал и в германскую, и в гражданскую, но такое побоище видел впервые. Там как раз вдоль дороги есть место, где наши потомки одним залпом у станок солнце пёк, заживо сожгли подходную колонну из моторизованного полка СС и румынских кавалеρισтов. Если вы хотите глянуть на кусочек ада, тогда вам туда. Я сделал паузу и отхлебнул содовой воды из стоящей на столе пластиковой бутылочки. В настоящий момент идет сосредоточение особой бригады в район Перешейков. В ближайшее время следует ожидать попыток немецкого командования восстановить положение. Как вы уже знаете, с 18.00 возобновляет полеты палубная авиация. И первое задание, на которое вылетят самолеты, это воздушная разведка прилегающего ТВД. В этот момент загудел телефон. Подполковник Ильин снял трубку, выслушал короткое сообщение и, Потом поднял руку, привлекая к себе внимание. «Товарищ наркомы, генералы и адмиралы, только что поступило сообщение, что подводная лодка «Алроса» из состава нашего соединения торпедировала румынский танкер водоизмещением в пять тысяч тонн, шедший курсом на Николаев. Судя по силе взрыва, танкер перевозил авиационный бензин. Шум голосов прервал возглас Берии от избытка чувств, хлопнувшего в ладоши. «Ай, как хорошо!» Ай как порадовали, молодцы. Передавайте товарищам, пусть продолжают в том же духе, радуют немцев своими полновесными подарками. 7 января 1942 года. 17:45. Аэродром Саки. Старший лейтенант Покрышкин А.И. Глава из книги Небо войны. 1985 год. Последние несколько дней Мы в полку не ходили, а летали. То, что происходило совсем рядом с нами, в Крыму, внушало нам гордость и оптимизм. Наша армия била фашистов в хвост и в гриву. Евпаторийский десант, высаженный в ночь с 4 на 5 января, внезапно поставил немецко-фашистские войска на грань полного уничтожения и был верхом тактического мастерства и военного искусства. Ранним утром 5 января, еще до рассвета, Меня вызвал командир нашего полка. Виктор Петрович был страшно взволнован. Покрышкин, тебе необходимо совершить вылет на разведку аэродрома Сталина. Фотоаппарат на твой миг сейчас устанавливают. Я знаю, что это почти верная смерть, но я верю в тебя. Для любого другого это верная смерть без всяких почти. Командование провело какую-то операцию Длинная рука и теперь требует подтверждения результатов. Я пожал плечами. Надо так надо. Позавчера пара с нашего полка летала туда на разведку. Им даже близко не дали подойти к аэродрому. Наши товарищи едва вернулись домой на изрешечённых машинах. Решил, что пойду на цель на малой высоте, так безопасней. Самое главное было предварительно осмотреться, чтоб не подставить машину под зенитный огонь. Взлетел я тогда ещё в темноте, почти без проблем. Только изношенный до предела за полгода войны мотор сначала работал с небольшими перебоями. Однако потом звук стал нормальным, и я перестал обращать на него внимание. К Сталину мой миг подошёл на рассвете. В сером свете зимнего утра я увидел на лётном поле огромную свалку, состоящую из обломков гитлеровских юнкерсов и мессершмитов. Зенитные батареи на аэродроме тоже были изрядно потрёпаны. По моей машине никто не стрелял. Чудом уцелевшие немцы, бродившие среди разбитых вражеских машин, шарахались от моего мига, как пугливые зайцы, увидевшие сокола. А ведь я и есть сокол, сталинский сокол. Чтобы тут всё так разворотить, нужно не меньше штурмовой авиадивизии. Да и то, если ей не будут мешать ни зенитки, ни перехватчики. Я набрал высоту. Весь этот натюрморт на аэродроме нужно было немедленно сфотографировать. С высоты в окрестностях аэродрома я не заметил ни одного нашего сбитого самолёта. Это означало, что удар по аэродрому был не только уничтожающим, но и абсолютно внезапным. На свой аэродром я летел в радостном настроении. Значит, можем мы их бить, когда захотим, и всё сделаем как надо. На аэродроме меня ждала радостная новость о бывпотарийском десанте и освобождении от захватчиков этого замечательного курортного города. Я доложил своему командиру полка о полностью уничтоженном немецком аэродроме. На вопрос о том, кто это сделал, Виктор Петрович ответил, что операцию "Длинная рука" проводила отдельно авиагруппа особого назначения, и что удар наносился не только по Сталино, но и по всяким прифронтовым немецким аэродромам в полосе Южного и Юго-западного фронта. Меня порашили масштаб и, если можно так сказать, качество проведённой операции. В этой особой авиагруппе должны быть собраны асы масштаба Валерия Очкалова. Вот бы встретиться с ними, поговорить, обменяться опытом. Но особо долго думать над этим вопросом было некогда. Весь день мы по приказу командования группа за группой летали на аэродром Сталина, стремясь добить и окончательно разрушить всё, что уцелело после удара авиагруппы Осназа. К вечеру погода резко испортилась. Задул резкий штормовой ветер, потеплело и пошёл проливной ледяной дождь. На аэродроме бойцы Бао крепили оттяжками самолёты к вкрученным в землю кольям. Вот тогда-то я снова вернулся к своим размышлениям, но так ни до чего и не додумался. Единственный вывод, к которому я сумел прийти самостоятельно, это что всё произошедшее как-то было связано с Крымской операцией. Позднее оказалось, что всё именно так и было. Весь день шестого над аэродромом бушевал шторм. Мы сидели на земле и с завистью слушали сообщения совоинформбюро об освобождении Симферополя, Джанкоя, Бахчисарая и деблокаде Севастополя. Как в этот момент мы хотели оказаться в кабинах своих Мигов в небе над Крымом, громить врага так, чтобы нигде и никогда он больше не посмел напасть на нашу родину. К полудню седьмого Шторм начал стихать, и появилась надежда, что метеорологи наконец дадут добро на полёты. Но раньше их разрешение на наш аэродром приземлился спецборт ставки, пассажирский ПС-84. Управлял им полковник Ольшанский, полярный лётчик, летавший некогда с самим Ильёй Мазуруком. То, что у нас считается штормом, на северах это так, лёгкий ветерок. Как стало известно по вездесущему солдатскому телеграфу, на нашем аэродроме самолёт должен был дозаправиться, взять ещё одного пассажира и дождавшийся истребители сопровождения из Крыма вылететь дальше в Симферополь. Мы с видомыми Лукашевичем и Карповичем стояли в курилке, травили анекдоты, ждали разрешения на вылет. Тут прибегает Виктор Петрович, бледный как бумага. Покрышкин, срочно к спецборту. Тебя Берия требует. Потом тихо так в полголоса. «Ты извини, я им эскорт предложил и фамилию твою назвал, как ведущего звена. А майор там один гбшный кавказец, знает тебя, оказывается». Пальцами себя в грудь ткнул и сказал. «Лаврентий Палыч, все сходится. Тот самый это Покрышкин. А глаз у него как рентген, насквозь видит. Хоть совести чиста, а все равно стоять перед ним неуютно». Иду вперед, ноги ватные, В голову всякие мысли лезут. Это откуда же меня такие особые майоры знают? Зади ведомые плятутся, как на расстрел. Их тоже непонятно зачем вместе со мной замили. Берия посмотрел на меня через пенсне каким-то непонятным взглядом, но вроде как на подающего надежды школьника и говорит: "Это Вит, товарищ Покрышкин, лучший лётчик дивизии". Я вытягиваю в струнку и со вздохом отвечаю: Никак нет, товарищ нарком. Лучший лётчик дивизии, мой друг, капитан Фигичев. А мне доложили, что вы, беря под пинс, напрячьёлся и стало ясно, что он смеётся. Надёжные люди доложили, достойные доверия. Как тут можно работать, когда тебя всё время обманывают? Он глянул мне прямо в глаза. Товарищ старший лейтенант, вам предстоит сопровождать наш самолёт в Крым до объекта специального назначения, имеющего особую важность. И куда только его акцент делся. Вы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны: как лётчик, боец, коммунист и просто советский человек. Именно поэтому вы и допущены к выполнению этого задания. Не бойтесь, товарищ майор, он повернулся к командиру нашего полка. Вернём мы вам ваших соколов, если они сами, конечно, захотят вернуться. Интересно, что там такое на этом спецобъекте, чтобы я в свой полк возвращаться не захотел? Но долго думать мне не дали. Сначала тот самый майор ГБ взял у всех троих расписки о неразглашении информации о особой важности со всеми положенными санкциями в случае нарушения. Потом подготовка к вылету. И вот я уже сижу в кабине истребителя. Мотор работает, перед нами на взлет идет спецборд. Вот он оторвался от полосы и пошел вверх. Значит, и нам пора. Даю полный газ и отпускаю тормоза. Мотор мига ревёт, разбежавшись, машина отрывается от земли и повисает в воздухе. Кручу головой по сторонам. Оба моих видомых тоже взлетели, не как в прошлый раз. Вслед за спецбортом ложимся курсом на Симферополь. Интересно, что же это у них за сопровождение, что мы тут вроде бесплатного приложения. Набирая высоту, ныряем вслед за спецбортом в облака. 3 4 5 6 минут летим в сплошном молоке. Но вот облака пробиты, но солнца и голубого неба над головой нет. Там сверху ещё один слой облаков, а мы летим как бы между ними. Спецборд прямо перед нами и выше. Теперь надо только занять своё место в ордере. Не успеваю крутануть головой, как мимо моей машины проносится нечто стреловидное, окрашенное в серо-синий камуфляж. Что это ещё за чудо техники? Форма, как наконечник копья. Промчался он мимо меня, между прочим, как мимо стоячего, а скорость у меня не маленькая, километров 450. Вижу красные звёзды на двух высоких килях, и у меня отлегает от сердца. Постойте, а где же у него винт или винты? Чуть в стороне проносится напарник первого истребителя. Отчётливо видно, что никакого винта у него нет. И, кстати, почему товарищ Берия на аэродроме называл это прикрытие истребителями? По размеру Они ничем не уступают тому транспортнику, который мы сопровождаем. Длина фюзеляжа почти такая же, только размах крыльев в 2 раза меньше. Покачивает крыльями, значит, приветствует. Качаю в ответ. Всё, поняли. Летим дальше. По дороге целый час продолжаю любоваться красотой новых самолётов. Неужто это те самые реактивные, о которых вроде бы ходили смутные слухи перед войной? Ну да, вон те две трубы, на которых и укреплены кили. Это, наверное, и есть двигатели. А форма крыльев? Никогда такой не видел. Немного похоже на оперение РСов. Так на какие же скорости рассчитана эта машина? Полет до Симферополя прошел без приключений. Мы убедились, что спецборд сел благополучно, и вместе со спецсамолетами направились в сторону аэродрома Осаки. Скорость тут же увеличилась до 500 км в час. Ещё в Ростове майор ГБ Санаев нас предупредил, что истребительное прикрытие садится именно там. А вот никогда не пожалею, что лететь пришлось именно в Саки, потому что на подлёте к аэродрому открылось зрелище достойное богов. Сначала дорога из Симферополя в Саки, вся забитая до черна обугленными немецкими грузовиками и бронетранспортёрами. Потом огромное поле, сплошь заваленное трупами немецких солдат. Мы шастые серо-зелёные шинели хорошо видны на фоне рыжей крымской земли. А кое-где из-за этих шинелей земли и не было видно вовсе. Потом странная сломанная линия траншей. Как я догадался, именно тут десантники держали оборону против всей 11-й армии. А это что за прямоугольные ямы? Неужто у них в первой линии вместе с пехотой стояли и танки? Да, точно. Вот следы гусениц. Закладываем вираж и заходим на посадку. Хозяева пропускают нас строем вперёд, делая над аэродромом ещё один круг. Где-то впереди сверкнуло серое море и на нём корабли, много кораблей. Но отвлекаться некогда. Выравниваю истребитель и аккуратно касаюсь колёсами полосы. Только не хватало в гостях дать козла. Но ничего, всё нормально. Теряя скорость, самолёт катится по полосе. Слез за мной садятся ведомые. Полёт окончен. На стоянке пусто, только стоят, похоже, оставшиеся от предыдущих хозяев одинокая штука со снятым мотором, да такой же одинокий Хейнкель 111. Заруливаю на указанную диспетчером стоянку и глушу мотор. Рядом останавливаются мои ведомые. И тут с шумом и грохотом мимо нас проносится один из спецсамолётов. За его хвостом трепещет странный крестовидный парашют. Вслед за ним садится и его ведомый. Вот я и на секретном объекте. Что дальше? Что-то еще не дает покоя, и после некоторых раздумий понимаю. Корабли на горизонте. Один из них по силуэту весьма напоминал авианосец, только почему-то с загнутым вверх, как у турецкой туфли, носом. Растегиваю ремни и вылезаю из кабины. Техник, только что подложивший башмаки под колеса моего Мига, Как-то странно смотрит на меня, потом спрашивает: "Товарищ Покрышкин?" И тут все меня знают, даже техники. Киваю головой и говорю: "Покрышкин я, Покрышкин". А этот как завопит: "Ребята, к нам сам Покрышкин прилетел!" И что я вижу? В нашу сторону бегут какие-то люди в технических комбинезонах, и совершенно не похожие ни на что, ни знакомой форме, с криком: "Качать Покрышкина!" Стоим вместе с моими ведомыми Карповичем и Лукашевичем на полосе, и в голове мелькают мысли, форменные дурдом товарищи. Куды бечь? Как спасаться? Куда я попал? Внезапно гремит командирский раек, а ну отставить. На небольшой открытой машине в нашу сторону мчится человек, одетый примерно так же, как в фантастическом фильме тридцать восьмого года полёт на луну. Бегущий к нам люди, заслушав этот голос, начинают резко тормозить и перестают быть похожими на толпу индейцев, стремящихся снять с меня скальп. Машина останавливается возле меня, похожая на герой фантастического фильма человек, спрыгивает на землю и козыряет. Майор Скоробогатов Виктор Сергеевич, ведущий звена. Козыряет в ответ старший лейтенант Покрышкин Александр Иванович, тоже ведущий звена. Ну вот и познакомились. Майор хлопает меня по плечу. А ну, ребята, внимание не обращай. Они такое знаменитость, как ты в первый раз видят. Опять я ничего не понимаю, почему и откуда я тут знаменитость. Но что называется, утро вечера мудренее, и все мы идём в столовую Bao на ужин. Надеюсь, что там никто не бросится меня качать. 7 января 1942 года, 18:35, внешние рейты в Патории. Такер, адмирал Кузнецов. Адмирал Кузнецов Николай Герасимович. Когда товарищ Сталин сказал про эскадру из будущего, я, честно сказать, не поверил. Уж слишком невероятной была эта новость. Даже фотографии меня до конца не убедили. Мало ли чего могут нарисовать фотомастерских НКВД. Вдруг это им надо для стратегической дезинформации. Даже то, что мы срочно вылетели в Крым, причём группу возглавлял сам Берия, Я не знал, что и думать. Первым шоком были невиданные истребители сопровождения, которые были высланы нам навстречу из Крыма. Я, конечно, не лётчик, но всё равно вижу, что здесь нечто запредельное, рассчитанное на совершенно другие скорости и высоты. Командир спецборта, полковник Ольхович, на мой вопрос об этих самолётах ответил, что не такие уж они и невиданные. Многие немецкие лётчики их видели лично, но вот беда, А они уже никому ничего не расскажут. Потом был аэродром Сарабус в Симферополе и мобильный КП первой отдельной тяжёлой механизированной бригады осназ РГК, который по сути выполнял функции штаба фронта при генерал-лейтенанте Василевском. Я в сухопутных делах разбираюсь слабо, но ведь получилось же у него с помощью командиров из будущего совершенно мизерными силами разгромить 11-ю армию вермахта. Товарищ Сталин поставил передо мной не менее важную задачу: объединить под своим командованием то, что осталось от Черноморского флота и эскадру из будущего, после чего установить на Чёрном море господство нашего флота, чтобы немцы из страха перед нашей новой десантной операцией держали по побережью такую же плотность войск, как и на фронте. Потом за нами с товарищем Берия со эскадры прилетел маленький винтокрылый аппарат То есть маленький ман был лишь для местных масштабов, а так вполне себе ничего аппарат. По сравнению с У2 и R5, на которых мне доводилось летать. По крайней мере, разместились мы там почти с комфортом. Полёт в облачную беззвёздную ночь, похож на весеннее в чёрной темноте. Вертолёт, казалось, жужжал на месте, как муха, влипшая в чёрную смолу, ни на метр не приближаясь к цели. Потом впереди загорелся огонёк, за ним другой. Вскоре перед нами открылась освещённая по-походному эскадрой избудущева. Нельзя сказать, что тут всё сияло и переливалось, как в городах Европы, но и особо света маскоровки тоже не было. Это какое же у них должно быть ПВО, чтобы совершенно не бояться немецких налётов? А что нам их бояться? ответил на мой вопрос пилот вертолёта. Из-за шума двигателей приходилось кричать. Пусть они нас боятся. — Среднее время жизни их бомбардировщика при попытке бомбежки — пять с половиной секунд. — Это вам, товарищ адмирал, не птичий рынок, а централизованная интегрированная система ПВО. Вертолет заложил вираж, и перед нами оказался расцвеченный посадочными огнями настоящий плавучий аэродром. Пилот с какой-то детской гордостью произнес. — Наш Кузя. У меня захватило дух. Корабль был величав и огромен... И самое главное, он жил. По палубе перемещались острокрылые самолеты, вроде тех, что сопровождали нас от Ростова до Симферополя, и подобным муравьям двигались фигурки людей. Пилот повернул к нам голову и, перекрикивая шум двигателя, сказал «Товарищи, небольшая задержка. Кузя выпускает ударную тройку сушек. Просьба зависнуть в зоне ожидания». Мы с Берией, как по команде, прилипли на сами к стеклам иллюминаторов. Он еще в полголоса ругался по-грузински. Кажется, в самый неподходящий момент у него запотели стекла пенсне. Протерев иллюминатор, я увидел стоящие в носовой части палубы авианосца три самолета, похожие на те, что я уже видел, но по габаритам все же крупнее. Точно, тех называли «Мигами», а эти — «Су». Их двигатели уже работали. В темноте были видны голубоватые сгустки раскалённого газа, ударяющие в поднятые отбойные щиты. Даже сюда, метров за 500, доносился тяжёлый рёв их работающих двигателей. Вот звук изменился, перешёл в свист, плавно переходящий в ультразвук, и самолёт на лево-передней позиции начал свой разбег. Удивительно, но 100 метров стартовой дорожки хватило для взлёта машине, которая, как я потом узнал, по своей массе не уступала тяжёлому бомбардировщику ТБ-7. Я затаил дыхание, когда подскочив на трамплине, тяжёлая машина чуть просела, а потом устремилась в небо. Подобная ресом, опираясь на два столба огня, машина продолжила карабкаться ввысь. Когда она только-только стала отрываться от палубы, я успел разглядеть под её крыльями гроздья бомб. Значит, это уже не разведка, которая могла вылететь ещё, когда мы были в Симферополе. А самая настоящая ударная группа. Вслед за первым самолётом на взлёт пошёл его сосед справа. В то же время я обратил внимание, что на первой позиции начал опускаться газадбойный щит, открывая дорогу на взлёт третьему самолёту. Взлетев один за другим, тройка собралась в боевой порядок и обогнув нас по широкой дуге с набором высоты, ушла куда-то в сторону Одессы. Когда самолёты скрылись из глаз, наш пилот крикнул: "Садимся!" И наш аппарат быстро пошёл вниз. Когда мы снижались к краю глаза, я успел заметить, что на стартовую позицию выдвигают следующую тройку самолётов. Да, у немцев будет весёлая ночь. Пока мы летели от Ростова до Симферополя, я успел узнать от майора Санаева, какой погром эта авиагруппа учинила люфтваффе в ночь с 4 на 5 января. Потом им мешал работать шторм. А вот сегодня у немцев, похоже, будет ещё один ночной праздник. Вертолёт ударился о палубу всеми четырьмя колёсами, спружинил, и вот свист двигателей над головой стих. Распахнулась дверь, и в её проёме в лучах прожекторов показался золотопогонник, будто шагнувший сюда из времён до 17 года. Хорошо, майор госбезопасности Санаев заранее провел со мной инструктаж по тем порядкам, какие царят у потомков. Оказалось, что через год товарищ Сталин снова введет в армии и флоте погоны в знак единства прошлой и будущей истории и окончательного завершения гражданской войны. А у моряков погоны на парадной форме как раз золотого цвета. Я напряг свою память. Две маленькие звездочки при одном просвете – лейтенант. А нарядился этот мальчик как раз для нас – уже один раз бывших для него историей. Откозаряв ему в ответ, я наконец ступил на палубу корабля своего имени. Обернувшись, я увидел, как лейтенант так же старательно козаряет Берию. Хм, да. Это что же должно было произойти в будущем, чтобы Берия вызывал у молодых командиров чуть ли не щенячий восторг? А вот Лаврентию Павловичу такая встреча понравилась. Стёкла пинснес сверкнули одобрительно. Я стоял на палубе этого прекрасного корабля, и у меня в горле застрял ком. Значит, я не зря прожил свою жизнь, если моим именем через столько лет назовут «авианосец». Не зря мы отрывали от людей их последние копейки и рубли, строили новые и ремонтировали старые корабли. И вот на том самом севере, где я впервые вышел в море, еще со всем мальчишкой, теперь несет службу корабль моего имени». Встретивши нас, вслед за Вахтиным, старший помощник командира корабля проводил нас наверх, в главный командный пункт. Оттуда, с высоты пятиэтажного дома, весь корабль был как на ладони. Он был прекрасен и грозен. Снова у меня замерло дыхание. Контр-адмирал Ларионов оказался невысоким, чуть плотноватым мужчиной с средёюшими зачёсанными набок волосами. В портрет добавляли быстрое и точное движение крупных рук и прищуренный, оценивающий взгляд серых глаз. Была в нем какая-то особенная грация хищника, бойца, вожака. Я служу на флоте всю свою жизнь, дослужился до адмирала и наркома военно-морского флота. Так вот, эта работа требует способности маломальски разбираться в людях. Увидев контр-адмирала Ларионова, я не удивился, что с первых же минут своего пребывания в наше время он, убеждённый в ценности нашего советского государства и правильности курса товарища Сталина, стал наносить немцам удары сокрушающей силы. Это же, можно сказать, и о других командирах, и о бойцах соединения из будущего, которые своим участием помогли сломать хребет фашистской гадине и перенести войну в её логово в Германии. Все они – моряки, летчики, морские пехотинцы, разведчики-осназовцы, танкисты, артиллеристы – очень скоро стали настоящим ужасом для немецко-фашистских захватчиков. Ну а мы, командование Красной Армии Рабоче-Крестьянского флота, со своей стороны делали все, чтобы и остальные советские бойцы были для врага так же страшны, как наши потомки. Разрабатывалось и принималось на вооружение новое оружие, совершенствовались уставы, И боевые наставления. В минуты затишья войска проходили боевую учёбу. Но всё это будет потом. А пока мы стояли в главном командном пункте авианосца моего имени, и у меня зрела уверенность, что если в прошлом наших потомков мы победили фашизм без их помощи, то теперь наша победа придёт быстрее и с меньшими для нас потерями. Сколько жизней наших людей сберегли с их помощью, трудно даже сосчитать. Товарищи, этой ночью нам много предстоит сделать. Но сначала, контр-адмирал Ларионов сделал паузу. Сначала товарищ Берия и товарищ Кузнецов должен поставить вас в известность, что полчаса назад со мной на связь выходил товарищ Сталин. Верховный главнокомандующий интересовался обстановкой и просил, как только вы прибудете, немедленно с ним связаться. Он снял трубку большого красного телефона. Здравия желаю, товарищ Сталин. Так точно. Товарищи Кузнецов и Берия прибыли. Спасибо, товарищ Сталин. Справимся. Вы прислали нам на помощь самую тяжелую артиллерию. Потом протянул трубку Берии. Вас. Лаврентий. Донесся до Берии знакомый голос вождя, находящегося за две тысячи километров. Этот Октябрьский совершенно вывел меня из терпения своей пассивностью. Он не выполнил прямой приказ ставки вывести флот в море, и подвергнуть обстрелу Ялту. Ссылается на плохую погоду и возможность налёта немецкой авиации. То в какую дыру товарищ Ларионов и его авиагруппа засунули немецкую авиацию, знают все, кроме товарища Октябрьского. А вот теперь ты скажи мне, как там с погодой? Береев вздохнул и ответил: "Самолёты Савиа-90 летают, товарищ Сталин, уже где-то в течение часа. Значит, товарищи потомки считают эту погоду вполне приемлемой для боевых действий". В воздухе повисла пауза. Товарищ Берия, передайте трубку товарищу Кузнецову. Всем абсолютно было понятно, что идут последние минуты, когда адмирала Октябрьского называют ещё товарищ, а не гражданин, от чего все испытывали определённую неловкость, даже Берия. С таким вот тяжёлым чувством трубку взял и я, непосредственно начальник проштрафившегося адмирала. Слушаю вас, товарищ Сталин. Это я вас слушаю, товарищ Кузнецов, ответил Сталин и чётко с нажимом, выговаривая каждое слово, спросил: Так как можно в такую погоду воевать на море? Или нет? Да или нет, товарищ Кузнецов. Так точно, товарищ Сталин. Можно, словно бросаясь в ледяную воду, ответил я. Ведь эта непонятная пассивность октябрьского каждую минуту уносит жизни наших бойцов и командиров. Хорошо, товарищ Кузнецов, ответил Сталин. И доволен об этом. Передайте трубку товарищу Берии. Вообще этот аппарат из будущего говорит достаточно громко, чтобы мы все слышали, что говорит товарищ Сталин. Товарищ Берия, арестуйте бывшего командующего флота Октябрьского за неоправданную и преступную пассивность в боевой обстановке. Объясните, эта пассивность вызвана его личными качествами или Если вы не уверены в сотрудниках Севастопольского управления НКВД, то попросите людей у полковника Бережного. У них очень хорошо получилось с Козловым. Дураки и предатели в нашем командовании хуже врага, потому что они бьют нашей Красной армии в спину. Товарищ Кузнецов. Слушаю, товарищ Сталин. Я схватил трубку, дрожащей от волнения рукой. Товарищ Кузнецов, немедленно примите командование Черноморским флотом. услышал я голос Сталина. Но помните, что от обязанности наркома вас никто не освобождает. Крымская операция должна быть завершена в кратчайшие сроки. На ликвидацию окружённой Ялтинской группировки противника даю вам двое суток. Я вам доверяю. А товарищи Берия, Ларионов, Василевский, Рокоссовский, Бережной вам помогут. У вас там собралась такая сильная команда, что с ней можно войну выиграть, а не только Крым освободить. Вы всё поняли? Так точно, товарищ Сталин. Понял, подтвердил я полученное приказание верховного. Разрешить его выполнять? Разрешаю. И чем вы быстрее всё это сделаете, тем лучше. Удачи вам, товарищи, и успехов. На секунду в воздухе повисла тяжёлая пауза. И вот ещё что, товарищи командующие. Краснофлотцам и командирам соединения, попавшего к нам из будущего, знаков различия не менять, над кораблями флаги РККФ не поднимать, временно оставить на мачтах андреевские флаги. У нас тут появилась идея, как использовать этот факт для политической дезинформации противника. Пусть поломают головы, что бы это значило, и в Лондоне, и в Берлине. Пока вы в море, торопиться вам некуда. До свидания, товарищи. На главном командном пункте воцарилась тишина. Первым прервал её Беря. Ну, вот и поговорили, товарищи. Блеснули стёкла его пинсне. Как будем исполнять поручения Верховного главнокомандующего? Мысли с Леоновым непроизвольно переглянулись, почувствовав какую-то внутреннюю солидарность флотских перед чекистом. И неважно, что когда он родился, я был уже глубоким стариком. Сейчас то он, пожалуй, и постарше меня будет. Ну, Виктор Сергеевич, посмотрел я на адмирала. Какая у нас программа? Программа у нас, Николай Герасимович, простая, ответил тот. Мы их дерём, а не везжат. Все улыбнулись, даже Берия. На Рейдии в Потории мы оставляем отряд из вспомогательных судов и двух эсэров. Транспорт Калхида вот-вот снова встанет под разгрузку. Там ещё осталось много приятных сюрпризов для германского командования. Дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" находится на боевой позиции на траверзе Констанцы. Как вы знаете, она уже открыла свой счёт на этой войне. Товарищ контр-адмирал, а что это за название такое странное, "Алроса"? задал вдруг вопрос Берия. Лаврентий Павлович, из уважения к тому, что вы сделали для страны, и ещё сделаете, Можно я буду обращаться к вам по имени-отчеству, как принято у нас, у моряков? Берекивнул. По его лицу было видно, что он ошарашен и польщён таким отношением к себе. Ведь до сих пор его офиси сильного наркома внутренних дел с его весьма специфической репутацией все только боялись. Так всё же, что же у них там случилось в будущем такого? Ведь Ларионов это не из страха сказал, а с истинным уважением. Жаль, что я не воспользовался возможностью расспросить майора госбезопасности Санаева обо всем еще в самолете. А Ларионов, выдержав паузу и, как истинный ценитель, полюбовавшись на все оттенки эмоций на обычной непроницаемом лице Берии, продолжил. Так вот, Лаврентий Павлович, «Алроса» — это название горнодобывающей государственной компании «Алмазы России». Эта самая компания вела над лодкой «Шефство», финансировала ремонтные работы, но ну и делала много чего полезного. А взамен лодке было присвоено личное имя, совпадающее с названием компании. Сама лодка относится к классу дизель-электрических подводных лодок пониженной шумности Варшавянка. У вероятного противника этот класс проходил под прозвищем Чёрная дыра. Были известны случаи, когда такие лодки внезапно всплывали посреди англо-американского флота. Например, у матроса приступ аппендицита просьба принять в госпиталь. А потом снова погружались и исчезали. И хоть тебе и акустика гаечным ключом по голове, вот она была и нету. Я улыбнулся, представив себе стерику на акустическом посту. Уж очень бы хотелось на это взглянуть. А Виктор Сергеевич тем временем продолжал. Я думаю, что немцы с румынами вообще не поняли, что это была атака подлодки, потому что стрелял алросс бесследной и малошумной электроторпедой. «Се ля ви», как говорят французы. «Я ответил на ваш вопрос, Лаврентий Павлович?» «Да». Берия протер пенсне. «Ответили, Виктор Сергеевич. Продолжайте, пожалуйста». Итак, в действующий отряд войдут. Авианесущий крейсер «Кузнецов», ракетный крейсер «Москва», большой противолодочный корабль «Североморск» и эсминец «Адмирал Ушаков». Этого вполне достаточно, чтобы в случае маломальски вероятного немецкого налета организовать непробиваемую систему зенитного огня. Откуда налёт? Не понял я. Вы же вроде Эх, Николай Герасимович, Николай Герасимович, покачал головой контр-адмирал Ларионов. Вы забыли про немецкие авиабазы в Греции и на Крите. Они для нас недосягаемы по двум причинам. Во-первых, удар через территорию формально нейтральной Турции должен решаться совсем не на моём уровне. И во-вторых, зачем облегчать жизнь нашим заклятым друзьям-англичанам? А вот Берлин вполне может выкрутить президенту Иньону руки, чтобы он разрешил пролёт немецких самолётов над турецкой территорией. Так что налёт маловероятен, но вполне возможен. Это же касается и в Паторие. Два СКР плюс уже выгруженные там самоходные зенитки Панцер быстро добьют у асов Люфтваффе желание летать. Один мой знакомый мусульманин говорил: "На Аллаха надейся, а верблюда привязывай". «Теперь понятно, Николай Герасимович?» Я кивнул и контр-адмирал продолжил. «Кроме ударных кораблей в действующий отряд будут включены все четыре больших десантных корабля. Без техники, по поговорке в тесноте да не в обиде, каждый из них сможет поднять не менее двух тысяч штыков. Мой план такой. Насколько я знаю, сейчас в районе Феодосии находятся линкор «Парижская коммуна», крейсер «Красный Крым», Асминцев незаможник железняков Шаумян. Корректировать огонь группировки можно будет с Ушакова. Там есть специальная радарная система управления артиллерийским огнём. От Асминцев, как от корабля артиллерийской поддержки, толку будет не особо много. Зато для подавления береговой группировки немцев будут крайне полезны чемоданы с парижской коммуны. Но это уже в вашей парке, Николай Герасимович. Это вам ряжать. Всё, что я хочу вам предложить, это артиллерийский удар перед рассветом с высадкой десанта с первыми проблесками зари непосредственно на причалы в Ялте. Как только немцы втянутся в бой с десантом вдоль берега Афороса и Алушты, ударят сухопутные части. Как вам мой план, товарищи? Я не знал, что сказать. Конечно, жаль, что боекомплект кораблей потомков нельзя пополнить с наших складов, но в конце концов у нас тоже силы не маленькие. Если к соединению А, которое сейчас находится на Траверзе в Феодосии, добавить корабли, находящиеся в Севастополе, то немцам будет не сладко. Переподчинить себе соединение А я смогу, и отсюда, как нарком военно-морского флота, а за всем прочим надо идти в Севастополь и разбираться с Октябрьским. Я посмотрел на Ларионова и кивнул. Примем это как возможный вариант, Виктор Сергеевич. Мы посмотрели на Берию, он тоже кивнул и спросил. Теперь в Севастополь. В Севастополь, сказал контр-адмирал Ларионов. Затем вызвал по телефону своего начальника штаба и отдал ему соответствующее указание. Вскоре вибрация корпуса корабля стала сильнее. Мы набирали ход. 7 января 1942 года. 2005. Симферополь, посёлок Сарабуз. КП ОТМБ-1, оснас РГК. Старший лейтенант СПН ГРУ Бесоев Николай Арсеньевич. Напротив меня сидит майор госбезопасности Санаев. Глаза усталые, настроение как в понедельник. Майор задумчиво перебирает бумаги, потом поднимает голову и смотрит мне в глаза. Товарищ старший лейтенант, перед вашей группой поставлена ответственная задача. Вы должны немедленно выехать в Севастополь. и оказать содействие в задержании бывшего командующего Черноморским флотом гражданина Октябрьского Филиппа Сергеевича, 1899 года рождения, уроженца деревни Лукшина Старецкого уезда Тверской губернии. Содействие в смещении с поста и аресте бывшего командующего ЧФ будете оказывать лично наркому внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии и наркому военно-морского флота Николаю Герасимовичу Кузнецову. Для чего Не позднее 22:00 вы вместе с группой должны прибыть на аэродром Херсанес. Задержанным обращаться вежливо и излишней грубости не допускать. Физическое воздействие по необходимости. Вам всё понятно? Козыряю. Так точно, товарищ майор госбезопасности. Я тоже не спал трое суток, и у меня тоже гудит голова, но очевидно, это ещё не финиш. Вопрос, за что арестовывают Октябрьского, я задавать не стал. Это было известно всей бригаде. Поза лежачего камня, которую он принял, наверняка наконец-то вывела Иосифа Виссарионовича из равновесия. Первая молния ударила в командующего Кавказским фронтом генерала Козлова. Да, это я со своими парнями сопровождал тогда генерал-лейтенанта Василевского в Феодосию, в штаб Кавказского фронта. И стрелял начальник охраны Козлова не в кого-то из нас, а именно в генерал-лейтенанта Василевского. Сей факт, надеюсь, еще станет предметом тщательного изучения следствием. И вот, очередь дошла и до Октябрьского. Ведь в нашей истории, несмотря на все художества, к примеру, при эвакуации Севастополя, его так и не репрессировали. А зря. Хорошие репрессии тут совершенно не повредят, а то распустились, понимаешь. А майор-то смотрит на меня внимательно, не отпускает. Время же идет. Потом он все-таки решается заговорить. «Товарищ старший лейтенант, у меня к вам личный вопрос. Я понимаю, что мы никак не могли встречаться раньше, но у меня постоянно такое ощущение, что я вас где-то видел». Я вздыхаю. «В зеркале вы меня видели, товарищ майор? Ну или почти меня, особенно когда были моложе примерно лет десять назад?» Майор уставился на меня непонимающим взглядом. «Ведь вы же Санаев Иса Георгиевич, 1905 года рождения?» – спросил я. Он машинально кивнул. «Ваша младшая сестренка Нина, 24-го года рождения», — продолжил я, — приходилась матерью моей матери. А вы мне, Иса Георгиевич, соответственно, двоюродный дед. С остолбенелого майора можно было с натуры писать картину про солевой столб. Было так тихо, что, казалось, было слышно, как в майорской голове ворочаются шестеренки. Я лично его не знал, да и не мог знать. Его, полковника госбезопасности, расстреляли вслед за Берией в 53-м. Но у бабушки Нино был альбом с фотографиями времен ее молодости. Я узнал своего двоюродного деда сразу, как только увидел его вместе с генерал-лейтенантом Василевским на КП бригады. Тогда он не увидел нашего сходства. Лицо у меня было перемазано устрашающим гримом, а руки были полокой в крови. Пришлось подручными средствами экстренно потрошить одного пленного немецкого офицера-цивилизатора – Тот вопил ничуть не тише, чем обычно визжит свинья, когда её режут, а в конце допроса просто взял и издох. Но мы уже получили все нужные нам ответы, что и позволило развить успех в ночь с пятого на шестое. Что-то я отвлёкся. Дедушка-то, кажется, хоть ещё и держится за голову обеими руками, но уже начал постепенно приходить в себя. Эх, дед, дед. А ещё кровавая огня. Кашлинов, майор поднял на меня глаза. А ведь точно старвец. — Похож. А я-то голову ломал. — А Бесоевы? Это какие будут? Владикавказские или... — Бесланские, — вздохнул я и постучал пальцем по циферблату часов. — Время, товарищ майор Госбезопасности. — Ах да, — встрепенулся тот и, вскочив, стал быстро одеваться. — Поеду с вами, а то неровен час. Чего неровен час он не уточнил, а вместо этого спросил. — Ну и как там? — Плохо там, товарищ майор. Ответил я: Опять была война, опять горе, опять кровь. Не надо об этом. Тут этого своего хватает. Да, хватает. Майор госбезопасности надел полушубок. Но всё-таки вот какие у нас внуки, холодные и безжалостные. Манштейн набрал? Я мотнул головой. Нет, товарищ майор. В это время я со своей группой брал ефпотарийской гестапо. Поверьте, после этого любой Манштейн это такая преснятина. «Оббаце!» — Санаев остолбенел. «Такие в патарийской гестапо твоя работа?» «Не знал. Вы что, в самом деле там всех в ножи взяли?» «В ножи, не в ножи, не в этом суть. Есть такие девайсы для бесшумной стрельбы». «Что-что?» — не понял майор. «Какие такие девайсы?» «Ну, устройство по-аглицки». Я показал ему глазами на часы. «Товарищ майор госбезопасности, времени же совершенно нет». «Ах, да». Он затянул ремень, снял с крюка трофейный МП, и мы вышли в коридор. Это была та самая школа, в которой ещё двое суток назад размещался штаб Манштейна. Мои парни квартировали в самом конце коридора, в угловом классе. После давней шутки с подрывом под станции резервные генераторы едва справлялись с освещением вольфрамовые волоски в лампочках Эдварддели. Так, в богровой полутьме, почти на ощупь, мы дошли до нужной двери. Я распахнул ее и рявкнул внутрь. «Парни, подъем! Выходи строиться! Есть работа срочная и вполне непыльная!» Ну а дальше было как всегда. «У нас же не пехота какая-нибудь!» «Парни понимают, что ради забавы после трех суток боев я их от отдыха отрывать не буду!» Вышли и построились как миленькие. Пока они с привычными матюками обмундировались и экипировались, я связался с дежурным по бригаде, и договорился взять для выполнения задания особой важности два «Тигра» и один тентованный «КамАЗ». Во-первых, понадобится возить товарищ Берию и Кузнецова. Во-вторых, арестованного. В-третьих, для целого взвода моих головорезов в полной боевой экипировке «КамАЗ» самое то. Короче, со всеми делами выехали мы в сторону Севастополя в 20-28. Сто километров за полтора часа езды? Успеем. Хорошо, что шоссе Симферополь-Севастополь при советской власти держали в более-менее приличном виде. Да и водители у меня сами понимаете, какие. Так что получилась не езда, а смертельный номер. Только у нас и только для вас. Машины тоже звери, моторы ревут, скорость за 100. На что майор ГБ Санаев боевой мужик, но и он побледнев сидел на заднем сиденье тигра, прихваченный ремнём безопасности. Было видно, как перегрузки на виражах швыряют его из стороны в сторону. Да, такие гонки для местных — это слишком много адреналина. Отсюда, наверное, и общий успех наших действий. Немцы просто не успевают ничего понять, когда мы их начинаем месить. Короче, домчались до Севастополя ровно за час и пять минут. Майор госбезопасности сунул под лобовое стекло картонку с НКВДшным вездеходом, так что на блокпостах нас вовсе и не останавливали, Только завистливо провожали взглядами большие мощные машины неизвестных очертаний. Первым делом заехали в городское управление ГКВД, там товарищ Санаев предъявил страшную ксевую личного порученца ЛПБ, чем произвёл эффект разворошённого муравейника. Туда-сюда забегало всё городское управление. Вскоре к нам присоединилась ещё одна полуторка с бойцами КВД и капитан госбезопасности Асатчи. Следующий пункт назначения Аэродром. Не тот, который на мысу Херсонес, а второй, поближе. Капитана Асатчева посадили в нашу машину рядом с майором Санаевым. Гонки по ночному городу были не такими крутыми, но всё равно впечатляющими. Ровно в 22:05 наша автоколонна ворвалась на окраину аэродрома. С юга, в облачной мгле, уже довольно близко были видны фары заходящего на посадку вертолёта. И был слышен довольно специфичный, ни на что здесь не похожий свист турбин. Фары поставленных полукругом машин высветили площадку на окраине аэродрома. Пилот всё понял и плавно опустил вертолёт в самой середине светового пятна. Из раскрытого люка на землю спустились два человека, придерживая от ветра головные уборы. Майор госбезопасности Санаев шагнул вперёд, прикладывая руку к шапке. Товарищ народный комиссар внутренних дел Я непроизвольно бросил взгляд в сторону капитана ГБ Асатчева. Боже ж ты мой, с человека можно было писать картину приплыли, трепет и благоговение во взоре. Пока мой двоюродный дед рапортовал, капитан Асатчи просто молил от присутствия столь высоких особ. Выслушав рапорт, Берия быстро оглядел собравшихся и сказал: "Товарищи, не будем зря терять времени. Николаю Герасимовичу как можно быстрее надо принять командование". Он посмотрел на майора ГБ Санаева. "Товарищ майор, на какой машине мы поедем? А то я гляжу, вы здесь целую автоколонну собрали." "Сюда, товарищ народный комиссар." Майор показал на наш тигр. "Товарищ Кузнецов поедет во второй машине с капитаном госбезопасности Асатчем." "И много у вас людей?" Берия бросил быстрый взгляд на стоящие чуть в отдалении КАМАЗы с полуторкой. Санаев казёрнул. "Товарищ нарком, К операции привлечены взводная тактическая группа АСНАЗа РГК, командир старший лейтенант Бесоев и опергруппа Севастопольского отдела НКВД, командир капитан НКВД Асачий. Так-так, Берия сделал шаг в мою сторону и прищурился. «Слушай, товарищ майор, мне кажется, что старший лейтенант Бесоев чем-то на тебя похож». Мой двоюродный дед тяжело вздохнул. «Так точно, товарищ народный комиссар». Он внук моей младшей сестры, Нины. Тут челюсть капитана НКВД Асатчёва совершенно отвалилась и осталась висеть на специальных страховочных верёвочках, придуманных как раз на такой случай. А то грохоту бы было. А в НКВД лишнего шума не любят. Берия одобрительно посмотрел на меня, потом на майора и, проходя к машине мимо остолбеневшего капитана Асатчёва, вдруг не удержался и выдал фразу почти по-райкину: "Товарищ капитан, Закройте рот. Мне уже всё сказали. Потом взялся за дверцу, задумался и добавил: И вообще, вам лучше забыть всё, что вы здесь случайно услышали. Это я вам как ваш прямой начальник говорю. С этими словами милейший Лаврентий Павлович из пронзительной сырости январской Севастопольской ночи переместился в жарко натопленный салон тигра в комфорт и уют. Это, конечно, не представительский пакард, но и не эмка. Коля сказал я своему водителю, садясь на переднее сиденье: "Ты особо не гони. Помни, что везёшь не дрова, а лично товарища Берию. Веди аккуратнее, тщательнее, можно сказать. Тут недалеко, мы успеем". "А по чему не гнать?" С лёгким кавказским акцентом вмешался в разговор товарищ Берия. "Время дорого, так что давайте без нежностей". "Товарищ сержант, это он Коля. Вообразите, что у вас на заднем сиденье не товарищ Берия, а эти, как его, дрова". Во блин юморист. Майор Гбесанаев повернулся к Берье. Товарищ народный комиссар, вы извините, но этот Коля, если дать ему волю, вытрястит из вас душу. Мне эти ночные гонки из Симферополя в Севастополь на всю жизнь запомнятся. Я чуть не посидел раньше времени. Тем временем мы выехали с окраины аэродрома в Николаевке и направились в сторону Южной бухты. Быстро, но и без всяких каскадёрских штучек. Товарищ майор госбезопасности, в зеркало заднего вида было видно, как Бери одним глазом посмотрел на моего двоюродного деда. Ранняя седина это наше с вами профессиональное заболевание, обыкновеннейшая вещь. И единственное спасение от неё это лысина. Потом гениальный менеджер вот так через зеркало встретился взглядом со мной. Сказать честно, это было как удар током. Товарищ старший лейтенант, я уже где-то слышал вашу фамилию, только Не могу вспомнить где. Ой, хитрит ЛПБ, подумал я, с его-то памятью и не запомнить. Но если он так хочет, подыграем. Но вслух ничего сказать не успел. Вмешался мой дорогой двоюродный дед. Товарищ народный комиссар, старший лейтенант Бессоев командовал штурмовой группой, которая в ночь с 4 на 5 января захватила Евпаторийская гестапо. Ой-ка хорошо, спрыснул руками Берия. Вы, товарищ старший лейтенант, просто замечательный человек. Только вот скажите, как вы додумались пригвоздить руки начальника Гестапо к рабочему столу с эссовскими кинжалами, его собственным и его покойного дютанта? Глаза Берие смеялись. А у вас есть чувство юмора? Ведь при этом вы ещё сказали ему сиди здесь и никуда не уходи. Он и просидел так почти двое суток, пока из Севастополя не прибыла следственная группа и не освободила его. «Бедняга грозился написать на вас жалобу в Красный Крест за негуманное обращение с пленными, а остальные все это время ждали следователей, связанные по рукам и ногам. Но никакого в вас нет уважения к правам сверхчеловеков». Лицо Берия сделалось серьезным. «От лица советского правительства, выражаю вам благодарность за спасение жизни наших граждан и поимку опасных военных преступников. Вы и вся ваша группа по линии нашего наркомата – уже представленная к правительственным наградам. Пол обернувшись назад, я торжественно пожал Лаврентию Павловичу руку. Берия хотел ещё что-то спросить, но тут мы приехали. Командный пункт флота, пристроенный к подземной ОТС, был врезан в склон горы на берегу Южной бухты рядом с железнодорожным вокзалом. Небольшой бункер площадью всего 100 квадратных метров поражал своим эстетическим минимализмом. Не успели машины остановиться, как бойцы НКВД горохом посыпались из полуторки, оцепляя вход в сооружение по периметру. И правильно. Поскольку нам было известно, что АТС и ФКП сообщаются под землей коридором, я послал внутрь АТС одно отделение в сопровождении местных сотрудников с приказом заранее заблокировать этот ход и не дать никому избежать нашего настойчивого внимания. Еще одна группа в темпе разоружила охрану у входа, не дав закрыть массивную стальную дверь. Товарищам не сделали ничего плохого, только аккуратно зафиксировали. Но все равно несколько из них продолжали крыть нас проклятыми беляками. Я в полголоса сказал Берии, «Товарищ народный комиссар, боюсь, что здесь и есть самое гнездо скорпионов и ехидн. Да людей что? Вообще никакую информацию не доводили?» «Товарищ старший лейтенант, боюсь, что вы правы». Бери чуть заметно кивнул и презрительно посмотрел на отчаянно матерящегося начальника караула с нашивками капитан-лейтенанта на рукавах, потом повернулся к подошедшему Кузнецову. Ну что, товарищ Кузнецов, пойдёмся, побеседуем с вашим подчинённым, для которого война с мифическими беляками важнее войны с реальными фашистами. Мои бойцы тут же взяли обоих наркомов в бронированную коробочку, и мы быстрым шагом вошли внутрь объекта. Почти сразу же прямо перед нами в подземном коридоре, уходящем в глубь горы, послышались топот ног и невнятная возня. Выстрел уже, слава святому Георгию, не было. Скорее мой засадный полк вытолкнул нам навстречу из-за поворота коридора трёх человек. Одним из этих троих и был адмирал Октябрьский. Ещё один являлся его адъютантом, третий же был пока непонятным типом штадским. Вперёд выступил Берия. Гражданин Октябрьский решением ставки Верховного главнокомандования в отстранены от исполнения обязанностей командующего Черноморским флотом и арестован по обвинению в неисполнении приказов Верховного главнокомандующего. Временно до назначения нового командующего обязанности командующего Черноморским флотом решением ставки возложены на адмирала Кузнецова Николая Герасимовича, наркома ВМФ. Приступайте, товарищ Кузнецов. «Со странной пассивностью наших моряков надо покончить как можно скорее!» Берия кивнул моим парням. «Всех троих в Симферополь, в ваш штаб. Вернусь, еще побеседую». За какие-то несколько секунд клиенты были упакованы как следует. То есть руки скованы за спиной наручниками, а рты заклеены липкой лентой. Товарищ Кузнецов в сопровождении пары бойцов ушел в узел связи поднимать корабли по тревоге и брать под контроль флотское хозяйство. А мы уложили упакованных клиентов в багажное отделение одного из тигров. Тут наши пути расходились. Товарищи Кузнецов и Иберия на лидере Ташкент в сопровождении крейсера Молотов уходили в море на соединение с нашей эскадрой. Правда, сперва они должны были обеспечить погрузку на наши БДК двух свежих полков 336-й дивизии, только недавно прибывших в Севастополь из Новороссийска. и до сих пор находящихся в резерве. Решить этот вопрос с товарищами Василевским и Рокоссовским с нашей связью не составило никаких проблем. Надо было видеть, с каким уважением смотрел после этого адмирал Кузнецов на маленькую чёрную коробочку. Капитан НКВД Асатчий со своими бойцами возвращался в своё управление с приказом забыть всё, что он видел и слышал. Но ну мы, вместе с очередными жертвами сталинских репрессий, отправлялись обратно в Старобус. с надеждой, что нам все-таки дадут поспать сегодня хоть 3-4 часа. 7 января 1942 года, 23.15, Севастополь, Северная бухта, лидер Ташкент. Командир корабля, капитан 2-го ранга Василий Николаевич Ярошенко. Телефонный звонок из штаба флота, прозвучавший за час до полуночи, был для нас полной неожиданностью. Мой комиссар Григорий Андреевич Коновалов в это время тоже был со мной на главном командном посту. Сняв трубку, я неожиданно для себя вместо голоса контр-адмирала Октябрьского услышал голос нашего наркома Николая Герасимовича Кузнецова. Уж его-то я ни с кем не перепутаю. Он спросил: "Капитан второго ранга Ерошенко, так точно, товарищ нарком", bravo ответил я. Кузнецов спросил: "Сколько времени тебе надо, чтобы отдать швартовы?" Я задумался. Полчаса, товарищ нарком. Потом добавил: Товарищ адмирал, я не получал никаких указаний насчёт выходов в море от штаба флота или от товарища Октябрьского. Адмирал Кузнецов громко захмыкнув трубку: Считай, что получил. Черноморским флотом временно командую я. А товарищ Октябрьский, я сведомился я. А товарищ Октябрьский уже не товарищ. Гражданин Октябрьский решением ставки за пассивность в боевой обстановке при выполнении стратегической наступательной операции снят с должности и арестован. И теперь товарищи из НКВД будут выяснять у него, как он дошёл до жизни такой. Понятно? Так точно, товарищ адмирал. Понятно. Я сделал своему комиссару, который стоял рядом и слушал наш разговор, жест, который должен было означать: "Вот видишь, а я тебе говорил". Ну, молодец, если понятно. Жди. Буду у тебя через 10 минут. И самое главное, ничему не удивляйся. И товарищ Кузнецов отключился. Интересно, что значит ничему не удивляйся. Но приказ получен, и его надо исполнять. Тем более, что командующий флотом вон уже загремел под фанфары за неоправданную пассивность. Быстро отдал команду командиру БЧ5 поднять пары до полных, а командирам БЧ2 и БЧ3 готовность номер 1 через 30 минут. До этого мы поспорили с комиссаром и со старшим помощником, кто слетит со своего поста после того, как вчера днём страшно поскандалили Василевский и Октябрьский. Тогда Октябрьский так и не вывел флот в море, ссылаясь на шторм и немецкую авиацию. Правда, той немецкой авиации в Севастополе не видели с вечера 4-го числа. Уже утром 5-го всё как отрезало. 3 дня ни налётов, и бомбёжек, ни даже одинокого разведчика. Тишь и благодать. Что-то я задумался. А на настоящем у причала, рядом с нами крейсером Молотов, тоже началась суета. Значит, не нас одних подняли по тревоге. Правильно, хватит нам бегать от немцев, теперь пусть немец побегает от нас. А комиссар мой стоит рядом задумчивый. Это что же делается, если сняли с должности и арестовали пусть и полного дурака, но зато дурака политически правильного и идеологически выдержанного, который даже свою безыдейную фамилию Иванов сменил на революционный Октябрьский. А его слова, что в Крым прорвались беляки, как в 20-м. И сейчас А вот что сейчас никто так сказать и не смог. А беляки оказались осназом РВГК. Ведь Севастополь видел тот танк с двухствольной пушкой, на котором Василевский приехал на ФКП ругаться с Октябрьским. И головорезов, сидевших в этом танке в пятнистых куртках и штанах, обвешанных оружием с ног до головы. Наши это а никакие не беляки. Знакомый там рядом был, рассказывал. У этих, у пятнистых, каждое третье и четвертое слово «товарищ». Товарищ боец, товарищ сержант, товарищ капитан, товарищ Иванов, товарищ Сталин. А беляков, даже перекованных, вы этому не научите. Это у них самое грязное ругательство, а если и говорят, то тянут так, словно рот полон слюны. Минут через десять на набережной со стороны Южной бухты вспыхнули синеватые огни двух маскировочных фар. Мы с комиссаром только охнули, когда из широкой, мощной, даже на вид легковой машины выбрались Николай Герасимович Кузнецов и известный всей стране человек в Пенсне. С другой стороны машину обошел Осназовец, никем другим этот высоченный военный в черном униформе и круглом шлеме быть не мог. Обменявшись с нашими гостями парой слов, он пожал им обоим руки и, дождавшись, пока те по трапу поднимутся к нам на борт, уехал куда-то по своим делам. Интересно, сказал мой комиссар. Товарищ Берия это весь сюрприз, который нам обещал товарищ Кузнецов, или будут ещё? Не знаю, Гриш, ответил я, одёргивая китель перед приходом сразу двух наркомов. Обстановка сейчас такая, что я бы не зарекался. Так что был приказ ничему не удивляться, а мы с тобой люди военные, приказы должны выполнять. И помяни моё слово, сегодня будет на что посмотреть. Мы или сгинем бесследно, или войдём в историю вместе с нашим Ташкентом. Не успел комиссар ответить, как вахтенный ввёл на главный командный пост товарища Кузнецова и Берю. Зажмурив глаза, я шагнул вперёд. Товарищ народный комиссар военно-морского флота, лидер Ташкент приводится к состоянию готовность номер 1 и будет готов выйти в море через Я посмотрел на часы. 12 минут. Докладывал командир корабля, капитан 2-го ранга Ярошенко. Вольно, товарищ Ярошенко. Николай Герасимович выложил перед нами карту. Ваша первая задача на эту ночь – встретить вот в этой точке, юго-западней мыса Херсонес, четыре больших десантных корабля и сопроводить их в бухту Стрелецкая для погрузки на борт личного состава десанта. Все понятно? Мы с комиссаром кивнули, а в голове метались мысли. «Большие десантные корабли» — звучит грозно, но в РККФ нет кораблей такого класса, как кажется, и ни в одном флоте мира. И откуда они тут взялись, да еще и четыре сразу? Это случайно не те, с которых высаживала смех бригада полковника Бережного под Евпаторией? А как же, наслышаны-наслышаны, шок и трепет. Но только высаживать десант вот так, прямо на плавающих танках, кажется, еще никто толком не догадался». Мою мысль опередил мой комиссар. «Товарищ нарком, а это случайно не корабли из состава той эскадры под Евпаторией? Так ходили слухи, что над ними и Андреевские флаги...» Ответил моему комиссару не наш нарком, а человек в пенсне. «Ви, товарищ батальонный комиссар, должны знать, что все, что относится к этой эскадре и особой мехбригаде, имеет гриф особой важности. А вдруг товарищ Сталин решил устроить, скажем так... провокацию против наших противников и союзников в этой войне, особенно союзников. Мы, большевики, всегда добивались своего, не мытьём так катанием. И берия рассмеялся своим тихим смехом. Отсмеявшись, он добавил, блеснув стёклами пенсне: "Витоварищи, находитесь у нас на хорошем счету, а иначе составили бы уже кампанию гражданину Октябрьскому". Ведь верно, товарищ Кузнецов? Наш наркомат оторвал взгляд от карты и кивнул. Да, товарищ Берия, верно. Это один из лучших кораблей Черноморского флота. Я надеюсь, что мы не дадим погибнуть ему так нелепо, как в тот раз. Товарищ Кузнецов, укоризненно покачал головой Берия. Вот вы сами и нарушаете режим секретности. А ведь товарищ Сталин вас предупреждал. У меня возникло ощущение, что совсем недавно произошло какое-то событие, в корне изменившее мир, который уже не будет прежним. И разгром 11-й армии – это какой-то побочный эффект этого явления. Вот Кузнецов с Берия и в обнимку ходит. Арестован Козлов, при высадке десанта угробивший народа и техники больше, чем в боях. Арестован Идейный Октябрьский, потому что его пассивность была просто неприличной на фоне чужих успехов. Да еще в наши Палестины пожаловали одновременно замначальника генштаба и два наркома. Выводы, как говорится, напрашиваются недвусмысленные. 7 января 1942 года. 23:15. ТАКР Адмирал Кузнецов. Старший лейтенант Покрышкин АИ. Глава из книги Небо войны. 1985 год. Неужели так бывает? Я растерянный и смущённый стою на палубе тяжёлого авианесущего крейсера и не могу разобраться в себе. Хорошо это, что к нам на помощь пришли наши потомки из далёкого будущего, или плохо? С одной стороны, сколько жизней наших товарищей они уже сохранили, и это за какие-то три дня. А сколько сохранят еще? Тут, пожалуй, счет пойдет на миллионы. С другой стороны, а как же мы сами? В их-то истории мы победили и без помощи из будущего. Но, наверное, мы там недостаточно победили, со слишком большими потерями. Кажется, это называется пиррого победа. И вот кто-то решил подправить ситуацию, сделать потери меньшую, а результаты победы больше. Чтоб война закончилась, к примеру, не в Берлине, а в Париже. Не в 45-м, а в 43-м. И народу чтоб погибло вдвое меньше. А кто же такой этот кто-то? Так недолго и до бога договориться. И вообще, мысли путаются. Лучше не задумываться о причинах, а принять все как есть. Я уже один раз был великим летчиком, трижды Героем Советского Союза и Маршалом Авиации. Хе-хе, как Геринг. А начиналось всё так. Когда мы вошли в аэродромную столовую, меня приветствовали возгласом: "Ахтунг, Ахтунг, Покрышкин ist in der Luft". "Внимание, в небе Покрышкин". Я сначала не понял, о чём речь, потом мне пояснили: "Оказывается, так орут гитлеровские авианаводчики, когда я вылетаю на задание". Боже, ребята сознались, что такую славу среди фрицев я должен обрести только через полтора года, когда буду драться с фрицами над Кубанью на американском истребителе R-39 Airacobra, у которого огневой мощщик как у дурака махорки. Да, приятно узнавать о себе такое. Но ещё приятнее это от того, что значит, не зря я веду свой дневник, записывая в него все свои находки и идеи, не зря стараюсь придумать что-то новое. Ведь не даром сказал один великий полководец: "Удивить «Значит, победить!» Но сначала был сытный ужин, правда, без ста грамм. Я спросил, почему. Майор Скоробогатов сощурил левый глаз и с легкой усмешкой сказал, «А я знаю научный способ продления жизни летчика — не пить. Особенно для летчиков на таких машинах, как у нас. Зевнул малеха у земли, и все, Митькой звали». И тут я вспомнил, что за всей суетой не спросил названия их машин, И почему нельзя пить за ужином, ведь ночь впереди, до утра всё выветрится. Майор опять сощурился, ну чисто наш комполка Виктор Петрович, когда на вопрос не хочется отвечать, но надо. Знаю, что Александр Иванович, раз уж ты здесь, значит и подписку ОВ, как я понимаю, ты давал. Я не понял, как это связано, подписка ОВ и те два моих вопроса про название самолёта и остраграмах. Но всё равно согласно кивнул. Майор хмыкнул, пододвинул поближе пепельницу и достал пачку американских сигарет. Ну, понятно, у осна за снабжение по первому разряду им махру на куривание выдают. Но, сказать честно, свой паёк они вполне окупают. В Крыму с их появлением ситуация с головы встала на ноги и бегом побежала в нужном направлении. Но и мы не лыком шиты, поэтому предложенную сигарету я взял как должное. Прикурил от электрической зажигалки, затянулся, прищурился на помаргивающую лампочку. Ничего себе, та бачок нормальный. Потом одёрнул себя, ведь передо мной не какая-то крыса толовая сидит, а лётчик-истребитель, осназавец. Вот уж не знал, что есть авиационный оснас, но почему бы и нет. Например, для испытания новейшей секретной техники в боевых условиях, как раз то, что мы имеем сейчас. Тем более, что и по званию он меня старше, совсем как наш командир полка. Да и по возрасту тоже. Подумав об этом, я как-то подтянулся и посмотрел на майора. Тот одобрительно кивнул, и вдруг мне его лицо показалось полным такого всезнания, такой вселенской грусти, что даже стало немножко страшно. Саш, можно мне тебя так называть? начал он свой разговор. Ведь мы всё-таки, что говорится, вне строя, и вещи я тебе сейчас буду объяснять не совсем обычные. Я кивнул и сказал: Тогда я Виктор Или Виктор Сергеевич, как хочешь. «Командир полка у нас, Иванов Виктор Петрович, тоже майор», — зачем-то сказал я. Тут майор Скоробогатов сказал странную фразу. «Хороший командир. И человек тоже. Читал про него». «Жаль. Хотя еще ничего не предрешено, жизнь еще всяко может повернуться». Заметив мое непонимание и растерянное выражение лица, майор прищурился, будто прицеливаясь. «Ты, Сань, погоди буянить. До конца выслушай». «Ты думаешь, мой самолет новый и даже новейший?» Я завороженно кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько он новейший!» Майор последний раз глубоко затянулся и загасил окурок в пепельнице. «Как ты думаешь, в каком году он принят на вооружение, а какого года та машина, на которой летаю лично я?» Он усмехнулся. «Не гадай, не надо. Все равно не догадаешься». Он вздохнул. «Машина марки МиГ-29». Постановка на боевое дежурство первого авиаполка это 85-й год, 1900, разумеется. Данная конкретная машина, на которой летаю я, выпущена в 2012 году и является совсем новой, сюда прямо с госиспытаний. Я сидел, как громом стукнутый. Попадалась мне как-то книжка английского сочинителя Уэлса ещё до революционного издания. Машина времени называется, но не впечатлила она меня, нет. И тут тебе в лицо говорят, я человек из будущего, верь мне. А почему, собственно, я не должен ему верить? Не знаю. А майор будто прочел мои мысли. Не веришь? Машину мою видел? И не веришь? Ну-ну. Он вытащил из кармана маленькую коробочку, выдернул антенну. Неужели рация? Щелкнул на передней панели каким-то рычажком. Лицо его озарилось хитрой улыбкой. Алло, товарищ полковник, доброй ночи. Тут у меня гость. Известен вам Александр Иванович Покрышкин. Да-да, он самый. Аэродром их полка тут рядом в Ростове. Нет, не стоит благодарности, это товарищ Берия подарок сделал от широкой кавказской души. С собой прихватил товарища Покрышкина. Так вот этот самый будущий трижды герой и маршал авиации не верит в наше происхождение из будущего, думает, что я ему тут сказки рассказываю. Зачем? Так вы что, товарищ полковник, говорили про резервных лётчиков из местных? Так с кого же начинать, как мне с него? Ага, понятно. Да, ждём. Затолкав антенну внутрь, майор убрал рацию в карман. Именно в этот момент в меня проникла первая мысль, что майор надо мной не шутит. Рация такого размера с таким качеством связи, слова майора уже не выглядели такой уж фантастикой. А потом прилетело это. Странный аппарат, трепещущий двумя винтами над кабиной, способный сесть где угодно и взлететь оттуда с четырьмя тоннами груза. Майор Скоробогатов сказал, что командование авиагруппы приглашает меня посетить тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. И тут, уже у борта этого вертолёта, я вспомнил, что майор так и не ответил на мой второй вопрос. Про 100 г. Пришлось повторить. В ответ майор широко улыбнулся. Ночь для нас это самое рабочее время, ибо со своими навигационно-разведывательными приборами мы ужас летящие на крыльях ночи. Пусть крепче спят фашисты, а некоторые из них не проснутся никогда. И вот я стою на палубе самого настоящего авианосца и понимаю. Не врал, товарищ Скоробогатов. Ох, не врал. Не врал хотя бы потому, что на мне уже надета полная экипировка пилота 21 века. Полный компенсационный костюм, шлем, кислородная маска. Оказывается, без этой экипировки перегрузки способны сделать меня инвалидом после первого же вылета. Мой командир, капитан Гусейн Магомедов, внук известного в те времена лётчика-испытателя. Сам я полечу во второй кабине МиГ-29КБ простым пассажиром. Моя задача примерить эти скорости и перегрузки к себе. И если что, на обратном пути товарищ капитан даст мне попробовать почувствовать машину в горизонтальном полёте. Маленькими шашками и к великой цели. Но всё равно я счастлив и горд, потому что уверен, у меня всё получится. Я одолею сверхзвук и сумею выполнить пока невероятные для меня фигуры высшего пилотажа – колокол и кобру Пугачева. Говорят, что даже и в 21 веке их можно было выполнить только на этом уникальном самолете, созданном гением советских конструкторов и инженеров. А сейчас наше боевое задание – налет на один из немецких аэродромов под Киевом. Там на ночь опустилась одна из немецких бомбардировочных авиагрупп, срочно перебрасываемых на юг для заделывания бреши, которая образовалась в результате действия авиации наших потомков. Командир авиагруппы, полковник Хмелев, показался мне стариком. Ведь ему уже сорок два. Почти физиологический предел. Так вот, он, излагая задание группам, сказал такую фразу. «Летят мать их, как мотыльки на огонь, а мы светим только своим, а чужих жжем». Свои. волшебное сладкое слово, означающее семью, дружбу, помощь, месть в конце концов. Кого не смогли спасти, за тех теперь надо отомстить. Совсем недавно, над аэродромом Сталина, я задумался над тем, сколько самолётов могли устроить такой разгром. Я думал, что работало не меньше дивизии. Оказалось, удар наносили всего 3 самолёта, 3 Су-33, которые, конечно, чуть крупнее и тяжелее, чем МиГ-29, но не намного. Зато каждая из них несет 6,5 тонн бомб, больше, чем хваленая американская летающая крепость, в том числе и 28 250-килограммовых кассет, каждая из которых содержит 150 осколочных бомбочек, снаряженных сотнями 5-миллиметровых стальных шариков. Когда они их сбрасывают одну за другой, за это отвечает специальное умное устройство, именуемое «компьютер», и получается настоящий ковер смерти. И неважно, в копанирах стоят самолёты или открыто, обвалованы штабеля бочек с бензином или нет, эффект один. Смерть дождём падает с неба. Подходим к нашей машине. Консоли крыла сложенные наверх. Это одна из особенностей палубных самолётов для более компактного хранения. Под коренными частями крыльев и под фюзеляжем в развале двигателей подвешено 18 бомб с тупым коническим носом. Это и есть РБК-250. Пытаюсь почесать затылок и натыкаюсь рукой в перчатке на шлем. Неловко, однако. Мой нынешний командир-инструктор обходит машину, заглядывая, казалось бы, в самые потаённые места. И правильно, потому что закон "доверяй, но проверяй" ничуть не изменился за прошедшие 70 лет. Поднимаемся в кабину по специальной приставной лестнице. Механик пристёгивает нас ремнями, И ПЦ соединяет кислородный шланг и разъём СПУ. Кресло плавно уезжает вверх, и вот я в кабине. Осматриваюсь. Ничего знакомого, кроме ручки управления. Повсюду электронные экранчики, окошки с цифрами и прочие приборы далёкого будущего. Чувствую себя селёдкой, закатанной в консервную банку. Не пошевелиться. Капитан Магомедов поднимает вверх большой палец. Как самочувствие, второй Нормально, товарищ капитан, отвечаю я. Но ну, тогда мы начинаем, звучит в наушниках голос моего пилота. Устройство управления я пока заблокировал, но ты, товарищ старший лейтенант, всё равно ничего не трогай. Честное слово, как первый вывозной полёт в аэроклубе, только вот подо мной не тарахтелка У2, а такая зверюга, для которой я и слов подобрать не могу. 19 тонн тяги на двух двигателях на взлётном режиме. Ужас. Посмотрим. Как они с этим управляются? Это же настоящая скачка на тигре. Вот маленькие тягачи выкатили наши машины на стартовые позиции. Оглядываясь назад, там, за хвостом нашего самолёта, палуба встаёт дыбом. Это поднимаются газоотбойные щиты, которые защищают всё прочее на палубе от ярости выхлопных струй наших двигателей. Тройку ведёт в бой сам полковник Емелёв на своём Су-33. У него нагрузка в полтора раза больше. Его машина слева от нас на позиции номер 2, но как ни странно, ему первым идти на взлёт. Поворачиваю голову в ту сторону. Отчётливо видно, как из дюз в газатбойный щит бьёт бело-голубое в ночи пламя. В наушниках звучит: "Первый пошёл". Грохот становится совсем нестерпимым, потом полковник отпускает тормоза, и его машина сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. начинает свой разбег. Впереди у неё только 100 м палубы и трамплин. Су-33 с полностью выдвинутой механизацией крыла подпрыгивает, зависает в воздухе и продолжает упрямо карабкаться вверх, преодолевая земное притяжение. Сейчас наша очередь. Слышу в наушниках, второй пошёл. Стрелки на тахометрах обоих двигателей резко прыгают от первой четверти сразу за красную черту. Ух ты, как больно. На грудь наваливается неимоверная тяжесть. Наверное, тройная, четверная перегрузка. Меня буквально расплющивает в кресле. Теперь уж точно не пошевелить ни рукой, ни ногой. Трудно дышать. А ведь наши потомки так умудряются управлять машиной. Скосил глаза на зеркальце заднего вида. Ой, а ведь мы уже в воздухе. Палуба авианосца проваливается куда-то вниз, стремительно удаляясь назад. Отсюда она кажется такой маленькой, как спичечный коробок. И как только они на неё садятся, даже со всеми их приборами, не представляю. Мы ложимся в левый вираж, перегрузка чуть ослабевает. Я смог чуть повернуть голову и увидеть, как на взлёт идёт третий наш ведомый. Красивейшее зрелище. Вот вся тройка и в воздухе. Догоняем ведущего и пристраиваемся к нему справа и сзади. До цели примерно 600 км. Это половина боевого радиуса, 30 минут лёту. Вот нас догоняет последний член тройки, вся группа в сборе. На оставшихся где-то далеко позади нас авианосцы, сейчас на взлёт идёт следующая тройка. У неё своя цель, свой аэродром, набитый юнкерсами, хайнкелями или мессершмитами. Как сказал полковник Хмелёв, наша работа ломать кости люфтваффе. Кстати, это не первая их серия вылетов за эту ночь. За полтора часа до этого четыре аэродрома, на которых были обнаружены свежие немецкие авиагруппы, уже подверглись авиаударам. Итог неизменно положительный для нас и катастрофичный для немцев. Перед вылетом в Курильке я немного поговорил с местными пилотами. Оказывается, Люфтваффе это единственный костыль, на котором сейчас держится Вермахт. Вышиби его, и Восточный фронт рухнет как карточный домик. С точки зрения потомков, зряя тогда в тумане искал танки Клейста. Тот рывок был для него последним. Моторесурс техники почти полностью исчерпан, и даже немецким ремонтникам при наличии запчастей не восстановить его до весны. А запчастей-то и нет, так как на немецких танках и бомбардировщиках стоят одни и те же моторы, запчасти со страшной силой пожирают люфтваффы. Бой готовых танков в танковых группах единицы. Бросая взгляд на восатамер, Высота 200 м. Потом на стрелку спидометра она вплотную подползла к отметке в 1 М. Лёгкий хлопок, и вот мы обогнали звук. Перегрузка совершенно спала, значит, крейсерская скорость достигнута. Товарищи, мне стало страшно мчаться на такой высоте с такой скоростью в абсолютном мгле. Малейшая ошибка пилота и всё, костей не соберёшь. Но зато я понял секрет их внезапности. Если обходить населённые пункты и скопления войск до да ещё ночью, группа останется необнаруженной до того самого момента, пока по земле не покатится огненный вал разрывов. Снова оживают наушники. Ты как там, второй? Нормально? Нормально, товарищ капитан, постарался я улыбнуться, а сам подумал: ничего себе, нормально, будто слон в грудь легнул. До сих пор дышать трудно. А товарищ капитан, будто прочёл мои мысли, Ты второй них рабрись. Я ведь себя на первом вылетел вот так же, помню. Но как говорил мой дед, ты внучок, тренируйся, тренируйся, и всё получится. Короче, второй. До рубежа атаки 20 минут. Ты пока расслабся немного, осмотрись в кабине. И для поднятия бодрости духа концерт по заявкам. Что-то щёлкнуло, и в наушниках зазвучали песни. Такие наши, советские, пронзительные и в то же время абсолютно незнакомые. Сначала я услышал такой родной хриплый голос своего парня, который пел под гитару. «Мы взлетали, как утки с раскисших полей, восемь вылетов в сутки куда веселей». Потом его же песни «Я, як истребитель», «Он вчера не вернулся из боя», «От рассвета мы землю вращали назад». Честное слово, у меня даже слезы на глазах выступили. Значит, раз там поют такие песни, то мы тут не зря. Я поднял забрало шлема и рукой вытер лицо. Вроде полегчало. Они наши внуки, правнуки, убивающиеся ради нас немцев, лишь бы мы могли подняться, покрепче встать на ноги и взять в руки дубину потяжелее. Главное успеть. Чего успеть, я так и не додумал. Меня снова вызвал капитан Магомедов. Второй, приготовятся, рубеж атаки. Я заглянул ему через плечо. Благо второй пилот сидит в кабине на голову выше первого. подсвеченный мертвенным зеленоватым светом к нам стремительно приближался аэродром. Разогретые моторы готовых к вылету самолетов светились снежно-зеленым светом. Мне рассказывали про БРЭО с элементами ночного видения, но так, наскоро, наблюдать это воочью было жутковато. Всю эту картинку я видел не больше пары секунд. Потом аэродром скользнул под нас, и капитан выкрикнул: "Аллах акбар! За Родину, за Сталина!" Машина начала вздрагивать при каждом сбросе разовые бомбовые кассеты. Две кассеты в секунду, полоса сплошного поражения двойной плотности примерно 600 на 200 м. Одна полоса из трёх, а всего с нахлёстами 400 на 600. А я-то думал, вся атака продолжалась даже не 2 минуты, а всего 5 секунд. Я бросил взгляд назад. На месте аэродрома будто ожил вулкан. пылали и взрывались заправленные под пробку самолёты и пирамиды бочек с бензином на окраинах аэродрома. Когда мы, уже развернувшись по широкой дуге, стали набирать высоту, на аэродроме начали детонировать подвешенные под самолётами бомбы. В наушниках прозвучал голос полковника Хмелёва: "Вовремя. Ещё чуть-чуть и опоздали бы". Капитан Магомедов ответил: "Зато накрыли всех разом и самолёты, и лётчиков, и техников, и штабистов". «Теперь эту группу Герингу придется формировать с нуля». «Это вы, товарищ капитан, точно заметили», добавил наш второй ведомый старший лейтенант Рюмин. «Будет теперь у Алла Изыча опять коврик на завтрак». «Отставить разговорчики», вмешался полковник Хмелев. «Возвращаемся на высоте 12 тысяч, скорость 2-100». «Магомедов, на высоте можешь дать покрышки, но чуть порулить». «Но только, товарищ старший лейтенант, осторожно у меня». С этой машиной надо ласково, как с юной девицей. Короче говоря, я попробовал. Как и советовал товарищ полковник, осторожно. Машина зверь, причём дикий. Учиться, учиться и ещё раз учиться. Товарищ Ленин не зря говорил эти слова. Причём для начала на чём-то мощнее моего Мига, но и попроще, чем эта машина. До сверхзвука мне ещё расти и расти, однако важен первый шаг, а я его сделал. После посадки надо будет поговорить с товарищем полковником. Интересно, что он мне посоветует. 8 января 1942 года 00:45. Севастополь, Северная бухта, лидер Ташкент. Адмирал Кузнецов Николай Герасимович. Флаг я решил держать на лидере Ташкент. Мне почему-то вспомнился адмирал Макаров с его страстью к лёгким крейсерам. А ведь погиб-то он как раз не на Новике или Аскольде, а на тяжелом штабном броненосце Петропавловск. Впрочем, погибать мы вовсе не собираемся, даже наоборот. Как сказал товарищ Ларионов, пускай теперь немцы погибают за своего фюрера, а мы будем жить долго и счастливо. Надо было видеть лицо товарища Ярошенко, когда на траверзе мыса Херсонес из туманной дождевой мороси нам навстречу вынурнули пять темных силуэтов, четыре больших десантных корабля И сопровождающий их БПК Североморск. Его я познал по двум маленьким артиллерийским башням, у Шакова же на баке башня только одна и побольше. Больше похожих кораблей в природе нет и пока не предвидится. С помощью ратьера, обменявшись с нами опознавательными, Североморск заложил крутую левую циркуляцию, уходя обратно в открытое море и уступая Ташкенту место Матылота. Капитан второго ранга Ерошенко повернулся ко мне. Кто это был, товарищ адмирал? Не припомню что-то таких крейсеров в нашем флоте. Тоже, как мы, заграничной постройки? Американец или англичанин? Ну да. 130 метров и 7 тысяч тонн водоизмещения. Вполне себе легкий крейсер по нашим временам. Но по сути это не так. И это надо объяснить. Смотрю на товарища Берия. Тот кивает головой, ведь товарищи Ярошенко и Коновалов подписку ОВ уже дали. Поворачиваюсь к Ярошенко... который пристально смотрит в сторону уже скрывшегося в дождевых зарядах корабля. «Товарищ капитан 2-го ранга, это новый тип корабля. Большой охотник за подлодками». «А что это он такой большой, товарищ адмирал?» «Это уже военком Ташкента. Батальонный комиссар Коновалов». «Обычно охотники за подлодками совсем маленькие. А этот такой огромный. Не дороговато ли он для нашего флота обошелся?» «Еще дороже. Этот корабль обойдется немцам». И тут меня осенило. Если мы, конечно, сумеем перебросить его на Северный флот. Видите ли, товарищи, Североморск необыкновенный корабль, а экспериментальный. Я вдохновенно врал, впрочем, в основном стараясь придерживаться того, что рассказывал мне адмирал Ларионов. Это фактически специальный противолодочный гидроакустический комплекс Полином, одетый в корпус корабля. От этого комплекса, превосходящего по возможностям обнаружения все американские и немецкие итальянские и британские аналоги, не может скрыться ни одна подводная лодка. Но, увы, этот комплекс очень громоздкий и уменьшить его размеры без уменьшения возможностей никак не получается. Кроме того, этот корабль оснащен 8-ю торпедными аппаратами калибра 533 мм, мощной системой ПВО и специальными реактивными бомбометами, способными швырнуть глубинную бомбу на 6000 метров. Короче, пираты Денница, для него всего лишь добыча. Комиссар кивает с таким видом, что дескать, если экспериментальный, тогда да. Посмотрим, посмотрим. В этот момент мы как раз завершаем циркуляцию, занимая место Мотеллота перед десантными кораблями. Мне кажется, что в Стрелецкой бухте на погрузке им будет тесновато. Тем более, что части, которые они должны принять на борт, пока ещё находятся в самом Севастополе. Конечно, смущают Андреевские флаги, но тут же рядом со мной стоит товарищ Берия, как раз специалист по скольским политическим вопросам. Может, товарищ Сталин посветил его в свой замысел насчёт эскадры под Андреевским флагом? Лаврентий Павлович, разрешите вас на минутку. Я отвожу его в сторону и кратко излагаю свой вопрос. Времени у нас совершенно нет. От Херсонаса до Стрелецкой бухты всего минут 10 ходу. Нарком дел внутренних, хотя и передумал, что и по ту сторонних На минуту застывает в раздумье. Наконец он поворачивается в мою сторону. Николай Герасимович, если для пользы дела надо ввести десантные корабли в сам Севастополь, вводите. Андреевский флаги при этом спускать, разумеется, не нужно. Как я понимаю, для военных моряков это большое унижение. Насколько я знаю, товарищ Сталин имеет планы большой политической игры, в которой андреевским флагом на датиме кораблями будет уделена большая роль. Как, собственно, и погонам на плечах товарищей офицеров. Одним словом хватит прятаться по углам. Если товарищу Сталину надо, чтобы в Севастополе были замечены корабли под андреевскими флагами, то их заметят. И при этом без всякой лишней нарочитости, строго и по делу. Командуйте, товарищ народный комиссар военно-морского флота. Если товарищ Сталин спросит, скажете, что я санкционировал. Используя такое маленькое и такое удобное радио Потомков Удалось очень быстро утрясти изменения планов. Я представляю, в какую неразберюху вылилось бы изменение места погрузки при наших способах связи. Но всё прошло крайне удачно. Когда корабли только-только швартовались у причальной стенки на корабельной стороне, первые из тех свежих стрелковых батальонов, что недавно прибыли с Кавказа, уже маршировал к месту погрузки вдоль по набережной. Пока они там грузились, Ташкент встал на якорь ровно посередине северной бухты. неподалёку от плавучей зенитной батареи номер 3. Наши шутники называли её Коламбиной или Не тронь меня. Тем временем товарищ Берия одолело любопытство относительно погрузки войск на БДК. Взяв на Ташкентке командирский катер, он отправился к месту погрузки. И не зря. Хоть было и темно, но андреевские флаги были замечены, вызвав некоторое смущение в умах. Ещё немного И вместо погрузки на корабли на берегу мог вспыхнуть стихийный митинг, как в 1918 году. И тут в бурлящей толпе появляется разъярённый Лаврентий Палыч с его знаменитым пенсне. Улыбку Гюрзы заказывавали. Ещё через 10 минут туда же врывается на полуторке капитан Асадчий и опергруппа Севастопольского УНКВД. А им всё равно, какие там флаги с синим косым Андреевским крестом или с черепом и костями. Есть приказ наркома обеспечить погрузку. Они ее и обеспечат. Кстати, оказалось, что не только мне контр-адмирал Ларионов вручил компактную рацию. Или же это постаралось полковник Антонова, снабдив Берию связью, так сказать, как своего нынешнего наркома. Ведь в нашем времени их служба внешней разведки проходит именно по ведомству НКВД, как его первое главное управление. И уже неважно, в самом ли деле тот младший политрук и трое бойцов, расстрелянные тут же перед строем, были немецкими или британскими агентами. Важно другое. Миновала угроза срыва операции. Пока Лаврентий Павлович там геройствовал, я сел в уголке, открыл папку, которую мне передал товарищ Ларионов, и начал думать. Мне не давала покоя мысль, пришедшая ко мне, когда я рассказывал товарищу Ярошенко об БПК Североморск. Есть время подумать о дне завтрашнем. Там, в приполярных водах СССР, тоже крайне тяжёлый и ответственный фронт. Там отчаянно нужна помощь. Я отложил в сторону несколько листков и закрыл папку. У меня получилась группа надводных кораблей с БПК Североморск, СКР Ярослав Мудрый, СКР Сметливый и танкер Дубна. Я закрыл глаза, задумавшись. Алросе и Северодвинску тоже в Чёрном море делать нечего. Их путь будет лежать туда же, на север. И если Северодвинск, пройдя проливы, становится свободен, как птица, то Алросси предстоит идти вместе с группой надводных кораблей. Или лучше выйти в Средиземное море заранее, например, под прикрытием группы наших торговых кораблей, направляющихся на Дальний Восток, и уже в Атлантике встретиться с основной группировкой для дозаправки. Эту идею ещё надо будет пробивать у товарища Сталина, а потом и через турецкое правительство. Но совершенно очевидно, То, что в прошлом наших потомков происходило с арктическими конвоями, не должно повториться в нашей истории. Бандиты Денница должны от всех нашей широкой души получить по зубам. Что делать с стервятниками геренга, мы с Виктором Сергеевичем уже знаем. Нужен один аэродром под Скока под Мурманском, только один. Но этот вопрос мы решим чуть позже, ведь по словам товарищей Потомков, положение там осложнится ближе к лету. 8 января 1942 года. 08.25. На траверзе Ялты. Лидер Ташкент. Командир корабля. Капитан 2-го ранга. Василий Николаевич Яроженко. Объединенный флот. Грозовой тучей навис над ялтинской группировкой немцев. Даже без всяких приказов я перестал чему-либо удивляться. Корабли. Корабли. Корабли. Корабли под флагами РККФ и алыми боевыми Андреевскими флагами бывшей Российской империи. Но стволы их орудий направлены не друг на друга, а на берег, где окопался враг. Совершеннейшее смешение эпох и стилей. Из-под Феодосии сюда пришло наследие былой эпохи. Линкор «Парижская коммуна», бывший Севастополь, заложенный еще в 1909 году, заслуженный ветеран еще до революционной постройки. Такой же привет из прошлого представляет собой и его напарник крейсер Красный Крым, заложенный как Светлана в 1913 году. Из Севастополя подошли корабли придвоенной постройки: наш лидер Ташкент и крейсер Молотов. А вот из Евпатории пришли корабли, которых ещё 4 дня назад в природе не было и быть не могло, построенные в конце 20 века. Да-да, я не сошёл с ума, именно так. Николай Герасимович, разговаривая с каким-то контр-адмиралом Ларионовым по карманной рации, проговорился. Да и сама эта рация, которая меньше пачки папирос, а дает устойчивую связь на десяток миль, вызывает оторопь. Правда, впоследствии товарищ Кузнецов успокоил меня, сказав, что такая дальность возможна только при связи маленького аппарата и большой станции с антенной на высокой мачте. Если карманные радиостанции связываются между собой... до расстояние выходит меньше, всего 1-2 мили. Но суть не в этом, а в том, что вместе с нами против фашистов воюют наши потомки, кому внуки, а кому и правнуки. И как воюют! За 3 дня сплошных боёв вместе с нашими товарищами оставили от 11-й немецкой армии только жалкий огрызок Ялтинскую группировку, ликвидировать которую мы и должны совместными усилиями армии и флота. Но больше всего меня и моего комиссара шокировали андреевские флаги над кораблями Потомков. Особенно был потерян мой Григорий Андреевич. Ведь получается, что вся его комиссарская работа, как бы это сказать помягче, тяжело выходит. А что ему краснофлотцам говорить? Они же ждут. И тут товарищ Берия показал себя с неожиданной стороны. Вита товарищ Коновалов, не волнуйтесь, спокойно делайте своё дело. И не переживайте за товарищей потомков, они сражаются с фашизмом так яростно, потому что понимают, что потеряли с гибелью СССР. Ни мы, ни они не намерены допустить повторение той истории. Это наши люди, товарищ Коновалов, на 150% наши. В отличие от некоторых, которые только прикидываются нашими товарищами, а на самом деле в любой момент готовы ударить нам в спину. А потом нам стало не до разговоров. Отпущено ультиматумное время истекло. Арудия Парижской коммуны, Молотова, Красного Крыма, Ташкента издали громовой рёв. Ликвидация Ялтинской группировки немецких войск началась. Первый залп с своими чемоданами Парижская коммуна сделала по отелю Бристоль, в котором, по данным нашей разведки, располагался штаб 72-й пехотной дивизии. Её командир, сумевший отвезти дивизию в относительном порядке от Балаклавы, собрал вокруг себя разрозненные немецкие и румынские части и организовал бешеное сопротивление нашим войскам. По словам адмирала Кузнецова, именно там расположена радиостанция, которая уже второй час призывает на наши головы кара земные и небесные, то есть самолёты люфтваффе. Только вот эта крылатая соранча, которая уже принесла столько бед нашей армии и флоту, сегодня не прилетит. Потому что авиация потомков с авианосца имени нашего наркома, да-да, знаем мы и такую интересную подробность, сегодня ночью опять сделала им больно прямо на аэродромах. Для нас разгром немецкой авиации – это прямо праздник какой-то. Ведь ни один наш корабль на этой войне не погиб в честно-морском бою или от огня береговой артиллерии. Все, исключительно все, были потоплены фашистскими самолетами. А вот сегодня на чайные вопли германских пехотных командиров просто некому прилетать. Так вот, после первого же залпа по Аришской коммуне по Бристолю, эта радиостанция навсегда заткнулась и перестала засорять эфир своими истошными воплями. Наши снаряды рвутся и на набережной, и в глубине прибрежной полосы, на южнобережной дороге. Крейсер Потомков Москва поднял в воздух винтокрылый аппарат, именуемый вертолётом который корректирует огонь нашей артиллерии. Оттуда, примерно с километровой высоты, вся немецкая оборона как на ладони, а у немцев нет средств ни сбить его, ни прогнать. Хотя, честно говоря, жутко вот так стоять и вести огонь по вражеским позициям среди бела дня на виду у всех. Один раз, под Одессой, такая история для нашего Ташкента чуть было не закончилась очень плохо. Но у нас есть приказ, и мы его выполняем. В трёхкабелтовых слева по борту от нас морские волны качают корабль, который потомки называют Эсминцем. Он не ведёт огня, как сказал Николай Герасимович, товарищ Сталин прямым приказом запретил потомкам расходовать свой боекомплект. Открытие огня допускается только по его прямому приказу или для самообороны. Сейчас, когда на траверзе Ялта собрался весь цвет Черноморского флота, 430-миллиметровых ствола у Шаковы и два Москвы совершенно ни на что не влияют. У одного Ташкентта столько же орудий такого же калибра, как у двух этих кораблей из будущего. Правда, наш нарком сумел развеять мои предубеждения одной фразой. Николай Герасимович каждую свободную минуту отдаёт изучению кораблей потомков и сейчас просто набит цифрами, как какой-нибудь бухгалтер. Оказывается, скорострельность на ствол у этих башенных установок АК-130 составляет 45 выстрелов в минуту. Особенности принудительного охлаждения стволов за бортной водой позволяют расстрелять все 500 снарядов на ствол одной очередью длиною 11 минут. Хотел бы я когда-нибудь посмотреть на такое море огня. При таких характеристиках этим орудием требуется целая прорва боеприпасов. Но сейчас мы справляемся и без прямой помощи кораблей под андреевским флагом, чемоданы с парижской коммуны творят чудеса. Крейсер Молотов тоже не отстаёт. На пляжах, где всё серо от немецкой пехоты, происходит настоящая бойня. Ещё в первые минуты обстрела наши морские охотники с авангардными группами десанта на борту осиным роем устремились к берегу, чем заставили немецкую пехоту выйти из укрытий и занять свои места в траншеях. Е полемёт на гнёздах, устроенных прямо на пляже. А вот фиг вам. Москитный флот Де Санта высаживать не стал, а на полном ходу совершил циркуляцию и вернулся под защиту больших кораблей. Зато несколько уцелевших немецких батарей, открывших огонь по охотникам и мотоботам, в свою очередь попали под огненный каток с Молотова и Парижской коммуны. А что стало на открытых пляжах с немецкой пехотой, и говорить страшно. Совершив в море широкую циркуляцию, москитный флот вернулся к берегу через 15 минут. Только теперь его настоящей целью были не пляжи в курортной зоне, а, мол, волнолом в центре города, рядом с той самой гостиницей «Бристоль» и прибрежное село Отрадное. Несколько десятков маленьких суденышек сбросили десант прямо на бетонные набережные, и там, на берегу, завязался бой. Кроме управления огнём своего лидера, я успеваю оглядывать всю панораму сражения, завершающего сражение Крымской наступательной операции. Рядом со мной, ровно тем же самым, находясь на положении наполовину командующих, наполовину зрителей, стоят товарищ Кузнецов и товарищ Берия. Огромная машина запущена на полных ход, и менять хоть что-нибудь уже поздно. Сейчас наступает главный момент операции. Большие десантные корабли из будущего, загруженные свежими пехотными батальонами, на полном ходу идут к захваченным причалам. Два в центре Ялты и два к Отрадному. Нет, на это стоит посмотреть. Корабли не швартуются к причальной стенке, а упираются в нее носовой частью под углом примерно в 45 градусов. Наша позиция – восточнее траверза Бристоля, так что нам хорошо видно, как в носовой части двух кораблей Распахиваются огромные десантные ворота, и из трюмов на берег выхлёстывается живая, ревущая и матерящаяся волна. Впереди этой волны, как пена на ней, немногочисленные камуфляжные куртки пехотинцев из будущего. Я поднял глазам бинокль. Наши пехотинцев как подменили. Сегодня это прямо какие-то берсерки. Немцы, впечатленные до нельзя, поднимают руки и их тут же на месте закалывают штыками. Очевидно, здесь и сейчас пленных не берут. В полуразрушенной гостинице Бристоль на мгновение вспыхивают ожесточённые схватки. Корабельная артиллерия вмешаться не может. Перемешались свои и чужие. Но туда уже нырнули штурмовые группы в пятнистом камуфляже, и вот уже красный флаг на крыше говорит, что гостиница наша. Всё, десант на берегу, и доставившие его корабли отходят от берега задним ходом. Всего за 15 минут высажено более 3000 штыков, и плацдарм постоянно расширяется. В воздухе, подобно рою разъяренных ос, появляются винтокрылые штурмовики из будущего, и корабли переносят огонь на фланги за Ливадию и в сторону Гурзуфа, отсекая от десанта немецкие резервы. Эти самые вертолеты, они буквально повсюду, и повсюду по-хозяйски суют свой любопытный нос, тяжёлыми РСАми истребляя последние очаги сопротивления. Город, кажется, наш. А через некоторое время товарищ Берия меня ещё раз удивил. Достал из кармана маленькую рацию, ткнул пальцем в кнопку. Кузнецов. Связь с товарищем Сталиным, пожалуйста. Товарищ Сталин, доброе утро. Это Лаврентий Берия. Докладываю. Ялтинская десантная операция завершилась успешно. Город наш. Из-под Фороса и от Гурзуфа сообщают, что там фронт тоже прорван. Немцы частью бегут в горы, а частью бросают оружие и сдаются. Главный калибр Парижской коммуны и Молотова отработал на отлично. Операция по освобождению Крыма переходит в фазу ликвидации мелких банд немецких окруженцев и татарских националистов. «Да, товарищ Сталин, спасибо. Но я тут ни при чем. Это товарищи Кузнецов и Ларионов». — Да, и все прошло выше всяких похвал. — Да, передаю товарищу Кузнецову. Что там говорил Верховный нашему наркому, я уж и не слушал. В голову ударило одно — победа. Первая победа нашего флота в этой войне. Еще несколько часов, и части, наступающие на сухопутном фронте, соединятся с десантом, после чего все побережье Крыма будет под нашим контролем. Слезы появились у меня на глазах. Сколько наших товарищей так и не дожило до этого момента. 8 января 1942 года. Полдень. Евпатория. Госпиталь особого назначения. Санаторий имени Владимира Ильича Ленина. Военврач третьего ранга Алёна Лапина. С того памятного утра, когда в лагерь военнопленных под Бахчисараем ворвался армейский оснас Прошло уже 2 дня. Алёна и её подруг подхватил и понёс бурный поток событий, в котором её главная задача была не трепыхаться. Сначала за ними в лагерь из Симферополя пришёл конвой, состоящий из четырёх трофейных штабных автобусов и двух больших четырёхосных бронеавтомобилей, вооружённых пулемётами большого калибра. Бойцы, прибывшие на бронеавтомобилях, хоть и не выглядели так угрожающе, как освободивший лагерь осназовцы, но также, как и те были вооружены с ног до головы. Быстрая погрузка без паники и суеты, и вот колонна быстро движется по дороге в сторону столицы Крыма. У моста через реку Алма из придорожных кустов колонну обстреляли. То ли это были немецкие или румынские окруженцы, то ли татарские бандиты. Но первые же ответные очереди крупнокалиберных пулемётов прямо с колёс вырубающие засаду вместе с кустами заставил нападавших изменить свои планы и отойти. А автомобильный конвой, не сбавляя скорости, покатил дальше. В Симферополе машины не остановились. Попетляв по окраинным улочкам, они свернули на дорогу, ведущую в Евпаторию. На Крым спускалась темнота. Убаюканная мерным урчанием автомобильных моторов и покачиванием автобуса, Алёна не заметила, как задремала. Проснулась она от удивлённого оханья соседок. Вдоль подсвеченной тусклым светом фар полутьме дороги рядами тянулись обгорелые коробки немецких бронетранспортёров и обугленные трупы людей и лошадей. Воздух пах дымом, жжёным железом и горелой человеческой плотью. В ответ на удивлённый возглас морской старшина, сидящий рядом с водителем, пояснил оглаживая висящую на груди ППД: моторизованный полк СС Это и румынская кавалерия. Как зажигательными аресами дали, так всех их, как корова, разом языком слезнуло. А автобусы шли мимо сброшенных на обочину железных коробок, мимо трупов захватчиков, нашедших здесь свою жуткую смерть. Потом, по обеим сторонам дороги, потянулось чуть всхламленное поле, усеянное почти незаметными в полутьме бугорками цвета фельдграу. Когда изломанная линия траншей осталась позади, Спать Алёне расхотелось совершенно. Короткая остановка на КПП при въезде в большое село, потом ещё один небольшой городок, кажущийся покинутым из-за отсутствия света в окнах даже в этот непоздний час. За городком дорога свернула к морю. Алёна догадалась, что их привезли в Евпаторию. Проехав вдоль набережной и свернув налево, колонна оказалась напротив больших ворот. Дальнейшее Алёна запомнила плохо. Баня и санабработка, в ходе которой у них отобрали всю одежду, выдав взамен комплекты трофейного шёлкового немецкого белья и больничные халаты. Потом, несмотря на позднее время, полный медосмотр, анализы и койка в отдельном карантинном блоке. Как приятно было наконец лечь в чистую постель, на белую простыню и укрыться тёплым шерстяным одеялом. Немного настораживали запертые двери и решётки на окнах, но все понимали, что этот карантин не только санитарный. Утром, ещё до завтрака, пришёл врач в сопровождении двух бойцов и отделил от их группы 2 десятка человек с подозрением на инфекционное заболевание, в основном сыпной тиф. Оставшимся же сказали, что больных переводят в инфекционное отделение госпиталя, расположенное в отдельном здании. После завтрака освобождённых из плена женщин стали по одной вызывать к ассистенту госпиталя. Через некоторое время настала и очередь Алёны. Девушку привели в небольшую казённого облика комнатку и усадили на табурет. В комнате было всего два человека: ассистент и его помощник. Ассистент, лейтенант ГБ, прихрамывая, прохаживался возле стола. Алёна увидела, что его правая нога ниже колена заключена в странную конструкцию. из металлических колец и спиц. Помощник Особиста в полувоенной форме незнакомого покроя обмотал вокруг её головы резиновую ленту с отходящими от неё проводами. Потом расположился сбоку и чуть за спиной Алёны у небольшого чёрного ящика с своей откинутой крышкой, напоминающего потифон. Готово, товарищ лейтенант госбезопасности. Непроизвольно охнув, лейтенант ГБ опустился на своё место и раскрыл папку. «Исполняющий обязанности начальника особого отдела госпиталя, лейтенант госбезопасности Спиридонов Алексей Петрович», — сказал он. «Приступим». «Военврач третьего ранга, Лапина Елена Николаевна, 1916 года рождения, из крестьян, член ВЛКСМ, не замужем?» «Да», — чуть слышно ответила Алена. Лейтенант госбезопасности бросил быстрый взгляд за спину Алены на своего помощника, — Потом кивнул и сказал: "Хорошо. Расскажите мне об обстоятельствах, при которых вы попали в плен". Алёна стала рассказывать, как одним холодным ноябрьским утром их, не успевшие эвакуироваться мецсанбат, окружили немецкие мотоциклисты. Как были расстреляны все раненые, и всех кого немцы посчитали евреями. Летенант ГБ внимательно смотрел ей в лицо и не перебивал, только изредка задавая наводящие вопросы. Послушно, как автомат, Алёна рассказала и о двух месяцах своего лагерного заключения, о том, как из более чем 300 человек в живых осталось меньше 100. Закончив свой рассказ, она так и осталась сидеть, уставившись прямо перед собой невидящим взглядом. За спиной что-то зажужжало, и помощник асобиста поддал своему начальнику листок бумаги. Потом Алёна почувствовала, как её голову освободили от резиновой ленты. Летенант ГБ подшёл в папку, поданной помощником листок, и написал на нём свою резолюцию. Потом поднял голову. Взгляд его был заметно теплее. Товарищ Лапина, вы свободна. Желаю вам скорейшего выздоровления. Врачи нам нужны, так же как и танкисты, артиллеристы, лётчики, сапёры и пехотинцы. В ближайшее время мы с вами ещё встретимся. На выходе, после минутной заминки, Совершенно обалдевшей Алёне выдали закатанный в прозрачный целлоид прямоугольник белого картона с её фотографией, номером, указанием фамилии, имени и отчества, группы крови и номера палаты. И объяснили, что эту карточку необходимо прикрепить на левый нагрудный карман халата. Ещё минута, и она свободна как птица, правда, в пределах госпиталя и в рамках правил внутреннего распорядка. Потянулись медосмотры, процедуры, уколы, таблетки. Молодой организм подстёгнутый инъекциями специальных препаратов и витаминов довольно быстро брал своё. И вот сегодня на очередном осмотре её состояние признали удовлетворительным. Почти тут же Алёна получила предписание убыть к месту дальнейшей службы в Медсанбат Новой, только что сформированной механизированной бригады особого назначения. Вместе с ней туда направлялось ещё несколько десятков выздоравливающих бойцов и командиров и таких же, как она, освобождённых из плена медработников. Перед выпиской Алёну, как и всех прочих бывших военнопленных, полностью экипировали в зимнюю форму одежды. Принимал их у госпиталя лично командир бригады, полковник Бережной. Личность надо сказать, среди всех участников Евпаторийского десанта вполне легендарная Невысокий, худощавый, с повадками хищного зверя, он напомнил Алёне Акелу из рассказов Киплинга о Маугли. Не дряхлого старика Акелу, а полного сил вожака, который в очередной раз поведет свою стаю на большую охоту. Алёна подумала, что служить в Аснази, пусть даже в Месанбате, это большая честь, которую она ничем ещё не заслужила, и что она или оправдает оказанное ей доверие, или умрёт. третьего не дано